Евгений Яковлевич Гуляковский. Веста. Морская биологическая станция располагалась в стороне от пляжей, в километрах в 20 от города. И мне приходилось два раза в неделю ездить туда за пробами воды, которые потом обрабатывались в институтской лаборатории. Конечно, можно было послать своего младшего научного сотрудника Гвельтова или на худой конец лаборантку. Но мне нравились эти неспешные поездки вдоль моря, отрывающие от надоевшей институтской суеты, дающие возможность спокойно обдумать предстоящую серию опытов или составить план очередного эксперимента. Да и на станции, зная о частых наездах начальника лаборатории, лучше выполняли порученную им работу. В этот хорошо запомнившийся мне день, 20 октября, всё не ладилось с самого начала. Долго ждал, пока отрегулируют закопризничивший лодочный мотор. Потом в пробах обнаружились посторонние примеси, занесённые течениями с порта, и пришлось повторять сначала всю серию. В город я выехал поздно. Ещё с обеда начал накрапывать дождь. Октябрь в этом году выдался хмурым и непогожим. И вообще, за последнее время я стал замечать, что с каждым прожитым годом погода становится всё хуже. К вечеру дождь разошёлся в полную силу. Вначале я хотел оставить машину на станции и вернуться домой автобусом, но, вспомнив, что на следующий день придётся сюда тащиться специально за ней, раздумал. Городское шоссе в вечерний непогожий час выглядело совершенно пустынным. Оно и неудивительно. На пляже в это время года никто не ездил. А многочисленные мелкие пансионаты и гостиницы, расположенные вдоль побережья, пустовали, переживая самое начало долгой порымишь сезона, заполненный туманами, холодами и дождями, нагнанными на побережье осенними морскими циклонами. Говорят, что дождь способен влиять на поступки людей. Возможно, это так и есть. Очевидно, монотонный шум, холодные проникающие всюду брызги Влажный воздух, насыщенный электричеством, подавляют человеческую психику, навязывают необычные поступки. Не знаю. Уверен только в одном. Затормозив перед развилкой, я свернул вправо именно из-за дождя. Другого объяснения быть не могло, поскольку мой поступок противоречил нормальной человеческой логике. Влево тянулась ровная лента нового шоссе. Вправо же Уходила разбитая старая дорога, которая в дождь становилась попросту опасной. И все-таки я повернул вправо. Конечно, при желании можно было объяснить мой поступок и другими причинами. По старой дороге я срезал порядочный крюк, километров в восемь. Но в такую погоду я ничего не выгадывал. Скорее, наоборот. К тому же я никуда не спешил. В институт возвращаться было поздно. А дома меня давно уже не ждало ничего хорошего. Дорога всё ближе прижималась к самому морю. Уютное урчание мотора в противовес шуму дождя успокаивало, притупляло внимание. Но тревога, рождённая во мне неведомыми силами, принесёнными на землю дождём, постепенно росла, вызывая ощущение неудовлетворённости и сегодняшними своими дурацкими поступками. занёсшими меня в конце концов на эту скользкую и неверную дорогу и всей своей жизнью. Я думала о том, как много сил унесла работа над научной степенью, как много лет ушло на преодоление административных барьеров и рогаток, расставленных словно специально на пути к самостоятельной деятельности. И когда наступил долгожданный час, когда я добился своего, И получил наконец собственную лабораторию. Это не принесло ожидаемого удовлетворения и радости. Может быть от того, что успех всегда отстаёт на несколько лет от наших надежд. Пелена дождя соединила в одно целое горизонт, раскинувшийся справа море и крутую дугу берега. Дорога терялась в нескольких десятках метров, уходя в эту однообразную серую пелену. И как бы растворяясь в ней. К 40 годам старые друзья постепенно начинают уходить из нашей жизни, а новые контакты возникают всё трудней. К тому же, этим знакомствам уже не хватает искренней заинтересованности людей в успехах, делах и несчастьях друг друга. А если этот процесс осложняется неудачно сложившейся личной жизнью, то человек начинает всё острее ощущать одиночество. Барьеры, отделяющие его от холодного пространства внешней среды, постепенно рушатся, и он оказывается один на один со своей тоской, с этим дождём и с этой скользкой дорогой. Я внимательно смотрел вперёд, стараясь не пропустить единственный здесь знак, оповещающий о крутом повороте. Поворот был достаточно коварен. В этом месте дорога до сих пор идущая по самой кромке обрыва, спускалась вниз, на дно глубокого оврага. В те дни, когда ветер с моря нагонял на берег волну, здесь вообще нельзя было проехать. Но сегодня, к счастью, ветер дул с берега. Я осторожно развернулся у знака и сразу же начал спуск. Тревога усилилась. Я почувствовал, что машина плохо слушается руля, но останавливаться было уже поздно. Колёса на крутом спуске всё больше проскальзывали. Обиженный рёв перегруженного на низкой скорости двигателя наполнил балку. Однако, вопреки моим опасениям, машина благополучно миновала спуск, и очутившись на дне балки, я смог перевести дух. Разворачиваясь на самом дне аврага, я впервые за весь день так близко увидел море. Оно лежало под дождём совершенно неподвижно. словно нарисованное на плохой картине и казалось не настоящим. В нём не было абсолютно ничего интересного, привлекающего внимание. Я скользнул по воде равнодушным взглядом, развернулся и приготовился штурмовать подъём на противоположной стороне балки. Щётки не могли справиться с нефтяной плёнкой. Даже дождь нёс с собой вездесущую въедливую грязь. неизбежную спутницу промышленного прогресса. Сквозь разводы и линии, нарисованные щётками на стекле, я с трудом видел дорогу. Пришлось остановиться и вылезти из уютного мерка кабины. Мотор, воспользовавшись моим отсутствием, заглох, и сразу же ровный шум дождя заполнил собой всё пространство. А я, вместо того, чтобы выяснить, что случилось с мотором, неподвижно стоял под дождём, Слушал его однообразный гул и не мог понять, зачем я вообще вздумал протирать стекло именно сейчас. В конце концов, проехал же я с ним не один десяток километров. Что же заставило меня вылезти из машины? Чувство неуверенности? Страх перед скользкими чрезмерно крутым подъёмом? Или, может быть, едва различимый посторонний звук? Что-то ведь было ещё, кроме этого стекла. Стоял я спиной к морю, лицом к возвышавшейся передо мной стене обрыва. Никакие посторонние звуки не проникали в балку, отгороженную с двух сторон. Самым странным во всей этой ситуации было то, что я стоял неподвижно под проливным дождём, не обращая внимания на холодные струи воды, уже проникающей сквозь одежду, и мучительно раздумывал над тем, зачем я вообще оказался на дне балки. Посреди раскисшей старой дороги в проливной дождь. Именно в этот момент я услышал позади себя шаги. Говорят, что в таких случаях многие чувствуют на своей спине посторонний взгляд. Я не верю в это. Вообще не верю в предчувствия, в предопределённость каких-то событий. Меня считают лишённым воображения, излишне рационалистичным человеком. Возможно, это правда. Говорю это специально для того, чтобы дать понять, как далёк я был от какой бы то ни было мистики. Итак, я стояла лицом к берегу, и в этот момент сзади меня кто-то прошёл по дороге. Я отчётливо услышала шаги и резко обернулся. Прямо от моря вверх по дороге шла девушка. Я увидел её спину. Лёгкое, незащищённое от дождя платье. Вообще слишком лёгкая и слишком яркая для этой погоды поздней осени. Промокла насквозь и прилипала к её ногам при каждом шаге. Она шла не спеша, не оборачиваясь. В её походке чувствовалась неуверенность, или, может быть, нерешительность. Я готов был поклясаться, что несколько секунд назад, когда я выходил из машины в балки, никого не было. Здесь нет ни единого места, где можно было бы затаиться, спрятаться хотя бы от дождя. Совершенно голые склоны, дорога, идущая сначала вниз, а потом круто вверх. Больше не было ничего. Поэтому меня так поразило её появление. Я стоял неподвижно и смотрел, как она медленно, с трудом поднимается на крутой обрыв. Отойдя шагов на пять, она остановилась и обернулась. С такого расстояния уже было трудно рассмотреть её лицо. Постояв неподвижно, наверное, с минуту, она вдруг пошла обратно к машине. Подойдя вплотную, обошла меня так, словно я был неодушевлённым предметом, открыла дверцу и села в кабину. Поскольку я продолжал неподвижно стоять под дождём, она обернулась и почти сердито спросила: Вы что, там ночевать собрались? Я молча опустился на водительское кресло и захлопнул дверцу. Она села в машину так, словно мы были знакомы много лет. Словно она только минуту назад вышла из машины и вот теперь вернулась обратно. Ни обычных в таких случаях слов благодарности, просьбы подвезти или хотя бы вопроса, куда я еду. Она просто села, отряхнула свои длинные чёрные волосы, странно сухие и пушистые после проливного дождя. Точно таким жестом, войдя в помещение, отряхивается кошка или собака. В кабине сразу же возник тонкий, едва уловимый аромат. Он был чужеродным, неуместным в тесной металлической коробке машины, в которой сидело теперь два человека. И в то же время этот запах показался мне знакомым. Много раз я встречался с ним раньше, но сейчас Не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах это происходило. Он был острым, чуть пряным и, в общем, пряным. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Приятным. Может быть, сосредоточься я в тот момент на этом запахе, зная, как важно было его сразу же опознать, Всё бы обернулось иначе. Но тогда мне было не до него. Все мои мысли занимала незнакомка, и вскоре чужеродный аромат растворился в запахах бензина и масла. Я совершенно перестал его ощущать. "Почему мы стоим?" Она в первый раз посмотрела мне прямо в лицо. Впечатление было такое, словно меня окатила холодная серая волна. Такими огромными, печальными были её глаза. Я растерялся и от этого разозлился. Не хватало только, чтобы мной командовали в моей собственной машине. Что вы тут делали одна на этой пустынной дороге? Откуда вы вообще взялись? Я не смог скрыть недовольной резкости тона. Девушка нахмурилась, прикусила губу. Было заметно, что она что-то мучительно раздумывает. А разве «Простите, мне показалось, именно вы...» «Ну, а если это не так, я сейчас уйду». Она потянулась к ручке, и я не стал ее останавливать. Я не верил, что она выйдет из машины под проливной дождь. Зачем вообще было тогда садиться? Но она вышла. Вышла, ни на секунду не задумавшись, резко повернулась и пошла обратно к морю. Ее почти сразу же скрыло облако водяных брызг. Мне ничего не оставалось, как выскочить вслед за ней из машины. Подумалось почему-то, опоздай я на секунду, и её вообще бы не стало. Она бы растворилась в этом водяном тумане, бесследно исчезла, и наша непонятная встреча превратилась бы в галлюцинацию, в непомерный скачок воображения. Проснувшись завтра, я бы сам не поверил в то, что это произошло на самом деле. Я догнал её в нескольких шагах от моря. Постойте, ну нельзя же так. Вы совсем промокли. Простудитесь, у вас даже зонта нет. Я стоял под проливным дождём и уговаривал её вернуться. Не знаю, что её убедило. Скорее всего, моё предложение спокойно во всём разобраться. Мы вернулись в машину, и я включил отопитель, чтобы хоть немного обсохнуть. Я старался не смотреть в её сторону. Промокшее летнее платье стало почти прозрачным. Но она, по-видимому, этого даже не замечала. В такую погоду по этой дороге редко ходят машины. Но часа 2 назад недалеко отсюда проходил рейсовый автобус на Каменку. Вы, наверное, ехали на нём? Она прижала руки к вискам, и тут я заметил, что ей страшно. Не спрашивайте меня сейчас ни о чём. Может быть, позже я смогу что-то объяснить. Мне ничего не оставалось, как снова включить мотор. Машина взяла подъём легко, без всякого усилия, словно под колёсами лежала не раскисшая глина, а сухой асфальт. Не успел я этому удивиться, как мы были уже наверху. Отсюда до города оставалось километров 10, не больше. Девушка молчала. Я заметил голубоватую складку у неё между бровями. Оказалось, она совсем забыла о моём присутствии. Что всё это значило? Кого она здесь ждала? Почему села в мою машину? Что означала эта незаконченная фраза? Простите, мне показалось, что именно вы. Что показалось? Что я должен был за ней приехать и остановиться в этом авраге? Вернее, не я, а кто-то другой, кого она не знала. Нет, всё это выглядело чрезмерно сложным. надуманным, как в плохом детективе. Скорее всего, с ней случилось что-то неприятное. Она сказала первое, что пришло в голову. Наверное, ей нужно, чтобы я подвёз её до города, вот и всё. Почувствовав мой взгляд, она обернулась. Теперь в её лице не было ни напряжения, ни страха, только печаль и усталость ещё остались в уголках опущенных губ. Она была очень красива. Я заметил это сразу, ещё у машины, но только сейчас, когда черты её лица немного смягчились, когда высохли волосы и вернулся лёгкий румянец на щёки, я понял, что недооценил её. И редко встречаются женские лица, невольно заставляющие нас посмотреть на свою жизнь со стороны. У неё было именно такое лицо. Я представил, как минут через 10-20 она встанет поблагодарить за небольшую услугу без ликава для неё водителя и плотно закрыв за собой дверцу навсегда уйдёт из моей жизни а я останусь развернусь поеду к дому номер 17 стоянка во дворе как всегда кажется занятой придётся приткнуть машину у самого тротуара на улице и потом весь вечер беспокоиться что её борт обдёрёт проезжающий грузовик так уже было однажды На ужин мне предложат всё тот же остывший салат. От макарон пополнеют, котлеты на ночь вредно. Разговоров особых не будет. Всё уже переговорено за 15 лет супружеской жизни. Может быть, я закончу статью о биоценозе. Хотя вряд ли. Настроение сегодня не то. Возможно, вместе с женой мы посмотрим телевизор или почитаем. Наш единственный ребёнок так и не родился на свет. других не будет. И вообще ничего не будет. Ничего неожиданного, волнующего, вредного для здоровья. Нас считают очень удачной и вполне благополучной парой. У моей жены золотой характер. Мои друзья завидуют мне и говорят, что в семейной лотерее я вытянул счастливый билет. Наверное, всё это так и есть. Ну въехали в город. Уже включили освещение. Желтые пронзительные огни ртутных ламп словно бросали вызов дождю своим химическим светом. «Теперь направо, пожалуйста. Мне нужна...» Она на секунду замялась, словно не сразу решилась назвать адрес. «Улица Ганона. Мой дом напротив газетного киоска, сразу за углом». Я удивленно посмотрел на нее. Эту улицу я хорошо знал, и киоск тоже. «Улица Ганона. Мой дом напротив газетного киоска, сразу за углом». Я не раз останавливался около него, чтобы купить газеты. Но месяца 3 назад его снесли, и теперь на всей улице не было газетных киосков. Ни одного. Однако я сразу нашёл это место. Мы завернули во двор и остановились у подъезда. Кажется, моё приключение окончилось. Я чувствовал лёгкое разочарование и, возможно, сожаление. Чего она медлит? Всё равно ведь сейчас откроет дверцу и уйдёт. Спросить у неё номер телефона и разрешение позвонить. Почему-то мне казалось в тот момент почти неприличным. Моя спутница явно не спешила. Она внимательно осматривала двор, мокрый подъезд соседнего дома, и вдруг в нос я заметил на её лице выражение совершенно непонятного страха, которое мелькнуло в её глазах впервые ещё там, в балке. Может быть, вы проводите меня? Через минуту мы уже стояли у двери её квартиры. Она не стала звонить. Провела рукой по плинтусы, достала маленький плоский ключ, с видимым усилием повернула его и молча посторонилась, пропуская меня вперёд. Из прихожей хлынула волна затхлого воздуха. Пахло какой-то плесенью, гнилью, чёрт знает чем ещё. Так не пахнут жилые помещения. Я невольно попятился, за моей спиной клацнул замок. На секунду мне показалось, что я попал в западню. В прихожей было совершенно темно, и я весь сжался, ожидая неведомой опасности. В квартире было абсолютно тихо, не доносилось ни единого звука. Только с улицы приглушенно ворчали проходившие мимо машины. Секунды исчезали в темноте, и ничего не происходило. Потом вдруг щёлкнул выключатель, и в прихожей вспыхнул свет. Она стояла, прижавшись спиной к двери, и в глазах её стоял ледяной ужас. Только поэтому она, наверное, не заметила моего страха. Я услышал, как она прошептала: "Что же это? Боже мой". Я проследил за её взглядом. Прихожая выглядела странно, не спорю, И всё же я не понимал, чего она так испугалась. На всём лежал толстый слой пыли. Из приоткрытого стенового шкафа выпала какая-то одежда и теперь валялась на полу. На шкафу, под самым бра, висел большой перекидной календарь со своей картинкой на каждый месяц. На той, что сейчас тускло поблёскивала из-под слоя пыли, летали бабочки и цвели цветы. Она уже взяла себя в руки, подошла к календарю и провела пальцем по названию месяца. Слово "май" вспыхнуло на глянцевой странице ярким бликом. Похоже, вы здесь давно не были. Да. Целую вечность. Она как-то странно посмотрела на меня. Вы промокли из-за меня? Если хотите, я сварю кофе. Кажется, она полностью пришла в себя. Мне не хотелось кофе, но, конечно, я не стал отказываться. Хотя обилие загадок начинало меня раздражать. Тогда: "Проходите на кухню и подождите минуту. Мне надо переодеться". Она вернулась минутой через 3. Одежда всегда очень сильно меняет женщину. Под строгим серым костюмом у неё теперь был тонкий чёрный свитер. Больше она не походила на заблудившуюся школьницу. Достав из шкафа чашки и с сомнением оглядев их, она отвернула кран, который не сразу поддался ее усилиям, но, наконец, фыркнул и выплюнул в чашку порцию ржавой коричневой жижи. Несколько секунд она молча рассматривала чашку, потом выплюснула ее содержимое в раковину, повернулась и внимательно посмотрела мне в глаза. «Из моей жизни кто-то украл несколько месяцев». Мне бы очень хотелось знать, какое вы имеете к этому отношение. Я так растерялся, что в ответ на ее вопрос лишь пролепетал. Я? Почему я? Вчера был май, понимаете? Вчера. А сегодня вы подбираете меня на пустынные дороги. И сегодня уже не май. Ведь правда? Октябрь. Октябрь. Октябрь. Находите меня почему-то именно вы. А вчера был май. Как ни странно, в её вопросах была некая недоступная моему пониманию логика. Ведь почему-то же случилось так, что именно я встретил её. И теперь я уже не был полностью уверен в своей непричастности к тому факту, что сегодня был именно октябрь. Действительно. Я потёр лоб. Здесь что-то не так. Но я плохо соображаю. Наверное, от холода. Может быть, после кофе? Шутки не получилось. Она неодобрительно посмотрела на меня, а потом механически заглянула в шкафчик. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Боюсь, что кофе не будет. Нет продуктов. Она открыла хлебницу и с отвращением, словно это была огромная живая гусеница, вынула из неё батон, покрытый длинной похоромой плесени. Мне невольно захотелось на свежий воздух. Я схожу в магазин. Здесь недалеко. Она выронила батон и загородила мне дорогу. Нет. Вы никуда не уйдёте. Не уйдёте, пока не объясните мне, что произошло. Но я понимаю в этом меньше вас. Я встретил вас совершенно случайно. Подвёз. И вот теперь вы ещё предъявляете мне какие-то претензии. А вчера? Где вы были вчера? В институте, на лекции. Потом у меня был коллоквиум, потом семинар. Я сам не понимал, почему оправдывался с таким раздражением. Почему вообще оправдывался? И вчера она собралась с духом, прежде чем задать следующий вопрос. Вчера тоже был октябрь. И вчера, и позавчера, вот уже 20 дней. Да. Это странно. Вы можете уйти, если хотите. Она отошла в сторону, села на стул и уставилась в противоположную стену. Я не помнил, как оказался в лифте. И только когда начал открывать дверцу машины, заметил, что у меня дрожали руки. Итак, ты попросту решил сбежать, спросил её себя в упор и тут же понял, что никуда не сбегу, и в какую запутанную, нелепую историю я бы не попал. Голос здравого смысла уже был надо мной не властен. Когда я вернулся с покупками, она сидела за тем же столиком в кухне. Кажется, она не сразу заметила моё возвращение. И только когда я молча стал возиться у плиты, Вдруг тяжело вздохнула, словно просыпаясь, и с отвращением посмотрела на пакеты с едой. Вы не могли бы обойтись без кофе? Конечно. Собственно, я для вас стараюсь. Меня мутит от одного вида пищи. Какой-то странный привкус во рту. Так бывает, если человек наглотался морской воды. Я внимательно посмотрел на неё. Ваше платье было совершенно мокрым. Может быть, не старайтесь понять то, что непонятно мне самой. Я очень устала. Извините, но сегодня я не важный собеседник. Я медленно складывал в холодильник пакеты с едой, раздумывая, как мне поступить и можно ли оставить её одну в её настроении, пока я ходил в магазин, произошла какая-то перемена. Теперь она выглядела раздражённой, нетерпеливой. Казалось, она жалеет о том, что пригласила меня, и хочет только одного как можно скорее остаться одной. У вас, наверное, есть какие-то свои планы на сегодняшний вечер? В общем, ничего особенного. Я хотел заехать в лабораторию, но это не спешно. Если я могу быть вам чем-то полезным? Нет, нет. Не хочу вам мешать. Вы и так провозились со мной целый вечер. Она встала, всем своим видом, выражая нетерпеливое ожидание, и мне ничего не оставалось, как шагнуть в прихожую. Уже натягивая плащ, я все еще искал какие-то слова ободрения, но нужных слов не находилось. И я нес чушь о том, что провалы в памяти не такое уж редкое явление, и каждый человек хоть раз в жизни теряет несколько месяцев, а иногда и лет. И вдруг она улыбнулась. Улыбка, словно вспышка света, на секунду озарила её угрюмое, замкнутое лицо. Вы можете прийти завтра, если хотите. Возможно, к тому времени я разберусь в этом сама. И вот ещё что. Конец фразы она сказала мимоходам, уже отпирая дверь. Я не то чтобы не расслышал её последних слов. Просто они скользнули мимо сознания. Я чувствовал себя почти оглушённым событиями этого вечера. И то, что она пригласила меня завтра, казалось сейчас самым важным. Я не стал уточнять время, ничего не хотелось уточнять. Я торопливо простился, и машина понесла меня сквозь вечерний залитый дождём город. Пустые, мокрые улицы казались странно чужими, словно я видел их в первый раз. Старинные часы у нас на кухне пробили 6 раз. Удары гонга следовали с большими перерывами. Интервалы отрегулировали специально из-за красивого звука. Но сейчас каждая пауза казалась неоправданно долгой, и я напряжённо ждал следующего удара. 6 часов. Час назад я поставил во дворе машину, открыл дверь своей квартиры, перебросился с женой обычными, ничего не значищими фразами и сел ужинать. Впечатление было такое, словно я вернулся из какого-то иного времени. И сейчас часы напоминали мне об этом. Жена заметила моё состояние. Она уже несколько раз искоса и тревожно поглядывала на меня и теперь наконец спросила: "Что с тобой?" "Да вот промок. Немного лихорадит. Ты не обращай внимания. Я сейчас прямо в перин лягу и всё пройдёт". В этом была доля правды, но главное, мне хотелось поскорее остаться одному, наедине со своими мыслями. Сославшись на возможный грипп, я лёг на кухне. Здесь у нас стоял топчан для прежних гостей. Прямо над ним, под потолком, раскинул свои длинные зелёные лапы ариантум свангиника. Отросток этого редкого растения мне подарили на каком-то симпозиуме. И вот теперь он постепенно захватывал всю кухню. каждый месяц отвоевывая себе новое жизненное пространство. Казалось, дождь за окном усилился. Это был какой-то вселенский потоп. Струя воды из проржавевшей водосточной трубы била прямо в окно. И когда сквозь мутную желтоватую толщу, залившую стекло, пробивались фары проезжавших по улице машин, создавалось полное впечатление, что я нахожусь в воздушном аквариуме, а весь наружный мир Давно и безвозвратно погрузился на морское дно. Этот дождь. С него началось, и именно с него. Она села в машину, потом дорога, её квартира. Я даже имени у неё не спросил. Интересно, почему? Холод пробрался под одеяло. Казалось, ледяные брызги, проникая сквозь стекло, наполняют комнату своим мокрым, пронизывающим дыханием. Заснуть все равно не удастся. Я встал, и, чтобы хоть немного согреться, поставил на плиту чайник. Кофе она пить не стала. И уже на пороге, когда я уходила, она сказала мимоходом что-то важное. Что же это было? Не вспомни, теперь хоть убей. Мысли назойливо возвращались к батону, покрытому бахромой плесени, к запыленному календарю. Вспоминались отдельные слова и целые ничего не значащие фразы из нашего не такого уж длинного разговора, но ту последнюю, сказанную на пороге фразу я начисто забыл. Она сказала: "Вы можете приехать завтра, если захотите". Это оказалось настолько важным, что заслонило собой конец фразы. Сейчас я подумал, что она специально произнесла эти слова в таком сочетании, чтобы я не сразу их понял. Возможно, в них таился какой-то скрытый и важный смысл. Но она не хотела вопросов, не хотела ничего объяснять и вполне достигла своей цели. И тут я вспомнил. Лаборатория. Она просила меня не ходить сегодня в лабораторию. Сейчас, отделенные от всего остального, эти слова показались мне самым странным из всей нашей встречи. Какое ей дело до моей лаборатории? С чего вообще она взяла, что лаборатория имеет ко мне какое-то отношение? Кажется, я что-то такое упомянул про свою лабораторию. Или нет? Но я готов был поклясться, что никакого серьёзного разговора о моей работе не было. И вдруг эта просьба для человека, не помнящего, где он был в течение нескольких месяцев, это, пожалуй, слишком. Почему я не должен быть в лаборатории? Именно сегодня. Теперь наша встреча не казалась мне такой уж случайной. В то же время я понимал, что подстроить всё так детально и запутанно, на грани шизофренического бреда, не смог бы, наверное, ни один злоумышленник. К тому же, я не занимался никакими секретными работами. Совершенно открытая тема по микробиологии. Кому всё это нужно? Наша Альфа, например, Провинциальный институт маленькой средиземноморской страны с точки зрения географии и большой науки. Глухая провинция. Что-то здесь было не так, потому что бесспорным оставался факт. Сегодня случайная попутчица ни с того, ни с сего попросила меня не приходить в лабораторию. Но, может быть, я неправильно вспомнил её слова. Может, она сказала что-то совсем другое? Я подошёл к окну, ещё не решив, как поступить. Всё дело в том, что если я не ошибся, если кого-нибудь до такой степени могли заинтересовать наши исследования, значит, в них был смысл. Неясный пока ещё мне самому. Какой? На этот вопрос не было ответа. 8 лет назад, просматривая информационный бюллетень Академии наук, я наткнулся на статью посвящённую вопросу накопления генетической информации в клетках. Из неё следовало, что никакими мутациями, никакими известными нам процессами нельзя объяснить тот скачкообразный, качественно новый переход, в результате которого одноклеточные простейшие организмы объединились в многоклеточные системы с разделёнными функциями органов. Информация только об этой специализации на несколько порядков в сложности превышала всё, что раньше было закодировано в генах простейших одноклеточных существ. Таких скачков в процессе развития жизни на Земле было несколько, и каждый раз они представляли собой необъяснимую загадку. Но самым невероятным, самым необъяснимым был тот первый скачок, Вот тогда и возникла у меня в сущности не такая уж сложная мысль, определившая круг моих интересов на несколько долгих лет. Что, если вывести совсем простенький штамм одноклеточных микроорганизмов, похожий на те первые, древнейшие существа земли, давшие начало жизни на ней, а потом, изменяя условия среды, заставить их объединиться в колонии? Не мне первому пришла эта мысль, не я первый проводил подобные безуспешные опыты. Но у меня была одна догадка, одна единственная мысль. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ради которой стоило попробовать все еще раз. Я не верил в то, что стадо обезьян, бесконечно долго ударяя по клавишам машинки, в конце концов напечатает британскую энциклопедию. Не верил, и все. Генетическая информация о такой сложности должна была существовать в готовом виде. В космических спорах, в первозданном океане. Возможно, жизнь так же бесконечна, как сама Вселенная. Тогда ее зародыши попали на Землю из иных миров. Возможно, генетический код этих зародышей и заставил миллионы лет назад объединиться в колонии простейшие организмы Земли. Стоило доказать возможность такого ввода информации извне, хотя бы в принципе. Именно этим я и занимался в своей лаборатории вот уже четвертый год. Совсем недавно наметились первые успехи в исследованиях, которые до сих пор казались мне нашим внутренним, частным делом. И вдруг выяснилось, что они интересуют кого-то ещё. По-моему, вам не стоит ходить сегодня в лабораторию. Именно это она и сказала. Сейчас я совершенно отчётливо вспомнил её слова. Можно было не сомневаться, что как только до меня дойдёт смысл этой фразы, я сразу же помчусь туда. Но я почему-то не мчался. Вместо этого я стоял на кухне, Прислонившись к холодному стеклу, и смотрел, как потоки воды за стеклом заливают весь мир. Слишком много настоящего недоумения, самого обыкновенного страха было в её поведении. Ни одна самая лучшая актриса не смогла бы, наверное, так сыграть. Что-то здесь другое, что-то такое, чего я не мог пока объяснить, но во всяком случае гораздо более сложное, чем хорошо организованный розыгрыш. Я не хотел делать того, что от меня ожидали. Не хотел ехать в лабораторию и стоял у окна, не зная, на что решиться. В конце концов, что там могло произойти без меня? Пожар, похищение ценных научных материалов. В институте хранится. К тому же, там сейчас наверняка работает Артам. Он всегда работает за полночь. И я, осёл несчастный, вполне мог бы ему позвонить. Я бросился к телефону. Раздались три долгих гудка, потом кто-то снял трубку. Я слышал только тяжелое дыхание. Ни привычного алло, ничего, кроме этого дыхания. Я тоже молчал, наверное, с минуту. Мне почему-то казалось, что если я сейчас задам вопрос, разбивающий это каменное молчание трубки, то случится и нечто ужасное, необратимое. Наконец, я все-таки не выдержал. Арт там это ты? Никакого ответа. На том конце сразу же повесили трубку, и короткие резкие гудки отбоя ударили мне в ухо. Больше я не стал раздумывать. В лаборатории был кто-то посторонний. Наверное, я выглядел не совсем нормально, когда весь мокрый с плащом в руке ворвался в вестибюль института. Доктор Лангаров, что случилось? У меня не было времени на объяснения с дежурным. Мне нужен был ключ от лаборатории, но оказалось, что Артам ещё не ушёл. Я бежал по лестнице, иногда перепрыгивая через ступеньку и с трудом справляясь с одышкой. Следом немного по отстав бежал дежурный. Представляю, как это выглядело со стороны, когда мы ворвались в лабораторию. Артам поднялся из-за стола и ошарапело уставился на нас. У вас всё в порядке? Насколько я понимаю, как будто ничего. А что собственно случилось? Жестом руки я попытался дать понять дежурному, что он свободен. Предстоящий разговор не предназначался для посторонних ушей. Но избавиться от старика было теперь не так-то просто. Он с интересом ждал продолжения. Мне пришлось проводить его до лестницы. Наконец мы остались одни. Почему ты не ответил на звонок? Какой звонок? Я дважды набирал номер. «Один раз никто не снял трубку, а потом ты не соизволил ответить. Не было никаких звонков. Я не выходил ни на минуту. Может, телефон испортился?» «Телефон? С чего бы это?» И я направился к желтому аппарату, который стоял на моем столе, и служил нам безотказно уже который год. И в это время он зазвонил. Бросив уничтожающий взгляд на Артама, я снял трубку. Это лаборатория доктора Лангарова. Мужской голос показался мне слегка знакомым, хотя человек как-то странно произносил слова, словно пытался изменить интонацию. Да, кто говорит? Никакого ответа. На том конце провода сразу же повесили трубку. Это могло вывести из себя кого угодно. Однако я почему-то даже не удивился. Наверное, подсознательно я уже был готов к чему-нибудь подобному. Это был день странных телефонных звонков, странных совпадений. Это вообще был странный день. Я положил трубку на рычаг. Как видишь, телефон в полном порядке. Мрачно сказал я Гвельтову: "Это второй подобный звонок на сегодняшний день. Первый раз созвонил я сам. Звонил в лабораторию, но попал почему-то в другое место. Человек, который снял трубку, не пожелал даже представиться. Вообще не произнёс ни слова. Сейчас меня спросили, наша ли это лаборатория, и снова не пожелали разговаривать. Скорее всего, это простое совпадение. Из дома вы попали на какой-то случайный номер. Вы же знаете, как работают телефоны в нашем городе. Да, конечно. Конечно, это могло быть совпадением. Но когда совпадений становится слишком много, они уже не похожи на случайность. В каком случае? Вы быть может, расскажете мне остальное? Что произошло, шеф? Вряд ли я сумею рассказать тебе всё. Да это и не нужно, поскольку значение имеют всего два-три конкретных факта. Во-первых, незнакомый человек попросил меня сегодня не ходить в лабораторию. Попросил, скорее всего, для того, чтобы добиться обратного, заставить меня здесь очутиться. Когда же я всё-таки не поехал и решил вместо этого позвонить Ну, что из этого получилось, ты уже знаешь. И вот я здесь. Да, всё это достаточно странно. Но больше всего меня удивляют не методы, а цель, которую они преследовали. Для чего-то было нужно, чтобы вы пришли в лабораторию именно сегодня. Ведь завтра вы бы здесь оказались без всяких усилий с их стороны. Я мрачно усмехнулся. Думаю, события не заставят себя ждать слишком долго. У меня такое ощущение, что всё произошедшее лишь прелюдия к главному действию. Подождём. Раз уж я всё равно оказался здесь, не стоит терять времени зря. Я потянулся к лабораторному журналу, открыл последнюю страницу. Вот вчерашние записи, целых две страницы, заполненных ровным почерком Гвельтова. Он работал намного больше меня, и мне казалось это вполне справедливым. Потому что и сам я, будучи ассистентом на кафедре Малеева, в поте лица трудился над диссертацией шефа. Правда, тогда насчёт справедливости я думал несколько иначе. Ну зато наша работа не имела к моей диссертации никакого отношения. И если вдруг нам удастся добиться успеха, то диссертаций тут на всех хватит. Механически перелистывая записи последних анализов, я искосо поглядывал на Артама. И думал о том, что в сущности мало знаю своего ближайшего помощника. Худощав, зарос всклокоченной неопрятной бородой, халат в нескольких местах прожжён кислотой и ни заштопан. Зато в работе предельно аккуратен. Появятся заботливые женские руки, изменится и внешность, за этим дело не станет. Успеха, вот чего нам действительно не хватает. Успех это новое оборудование. Большая свобода в выборе тематики, увеличенный штат. Но до успеха пока ещё далеко. Задача состояла в том, чтобы соединить генетический аппарат чужих клеток с нашей альфой. Альфа охотно пожирала приготовленные для неё пакеты с генами, усваивала сотни различных комбинаций ДНК и РНК ядер и хромосом чужих клеток. И ничего не происходило. То есть какие-то изменения были. Увеличился, например, объём клетки, темп размножения. Несомненно, какая-то часть предлагаемого генетического аппарата посторонних клеток ею усваивалась. Но всё это было далеко от того, что мы искали. Наследственность альфы продолжала доминировать над всем. Нам же надо было использовать её как строительный материал для качественно нового организма. Приходилось признать, что за последний год мы не продвинулись ни на шаг. Я отложил журнал и раздраженно заходил по лаборатории. Как обычно, мысли, связанные с работой, полностью овладели мной, вытеснив все постороннее, не имеющее отношения к делу. Я искал выхода из тупика, в который мы попали. Лучше всего думается, когда руки заняты какой-то механической работой. Я подошёл к столу и стал разбирать образовавшиеся там завалы. Я не позволяю никому прикасаться к своему столу, и за последние 2 недели груда колб, пробирок и печатных проспектов в беспорядке разбросанных по его поверхности покрылись изрядным слоем пыли. Сейчас я подбирал весь этот хлам, механически сортировал его по группам и затем выбрасывал в мусорную корзину. Когда подошла очередь колб со старыми, отслужившими свой век реактивами и пробами, я всё так же механически стал снимать их одну за другой, рассматривая на свет, взбалтывал и затем выливал в водопроводную раковину. Вдруг содержимое одной из колб привлекло моё внимание. Я взял эту колбу с чёткой этикеткой, на которой был написан номер 130. взболтал и вместо того, чтобы вслед за предыдущими отправить её содержимое в канализацию, понёс за чем-то к столик, на котором стоял микроскоп. Я читал, конечно, о том, что многие великие открытия были сделаны совершенно случайно, но до сегодняшнего дня относился к этому с известной долей скептицизма. Всё так же механически, не задумываясь над тем, для чего я это делаю, я нанёс каплю содержимого колбы на предметное стекло. Картина, увиденная мною в окуляре микроскопа, заставила меня отпрянуть от стола и позвать Гвельтова. Посмотри ты, может быть, мне показалось? Я не сою верен, но всё же, боясь отпугнуть удачу, отвернулся, пока Артам крутил ручку настройки. Его сдавленное "не может быть" заставило меня вновь броситься к микроскопу. Да, это были несомненно они. Четыре крупных розоватых шарика-бластопор в окуляре микроскопа не оставляли никаких сомнений. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Наша альфа, наша одноклеточная альфа, наконец-то дала потомство в виде многоклеточного организма, усвоив для этого чужую генетическую информацию. Вот только какую. Я схватил лабораторный журнал и стал лихорадочно искать запись под номером 130. Общие графы это всё не то. Ага, вот. Пакеты с генами червя болезуса. 20-я серия. Мы повторяли этот опыт с генами червя болезуса сотни раз, в двадцати различных сериях. Все они были неудачны. Что же нового в пробе 130? В графе примечаний короткая запись, сделанная 2 недели назад. Проверка воздействия среды. Я сразу же вспомнил, что сюда добавлялась морская вода. Это проделывалось неоднократно. В 6 сериях из разных мест залива отбиралась вода различного солевого состава. Но только в 130-й пробе через 2 недели неожиданно получился положительный результат. У нас нет, конечно, её анализа. Если делать анализ для каждого опыта, не хватит и сотни лет, чтобы закончить исследование. Но в журнале отбора проб должно быть зафиксировано место, откуда взята вода из этого 130-го опыта. Что-то в ней было в этой воде, что-то необычное, что-то такое, что позволило альфе развиваться по чужой генетической программе. Только в том случае, если нам удастся выяснить, что именно там было. Можно считать, что мы действительно добились успеха. Пока это всего лишь счастливый случай, не более. Призрачный свет большой удачи. Её нужно было ещё поймать. Я схватил серую клейончатую тетрадку. Журнал отбора Проп было выведено на её обложке ровным почерком Гвельтова. Его мысли следовали вслед за моими. Я всегда очень аккуратно вёл записи. Она здесь должна быть. Сказал Артам, тяжело дыша мне в затылок. И мы нашли её на шестой странице. Там шло чёткое описание места отбора пробы с точной привязкой к портовому бую. Но прежде чем я успел прочитать колонки нужных мне цифр, тихо скрипнула входная дверь. Я поднял голову от журнала и с удивлением уставился на вошедшего. На пороге стоял руководитель нашего отделения, профессор Мишурин. Позновато работаете, доктор Лангаров. Мешаете техникам, ахтёрам, уборщицам, нарушаете весь распорядок института. И ещё подаёте дурной пример аспирантам. Несколько секунд я торопело смотрел на Мишурина, стараясь понять, что ему понадобилось в нашей лаборатории. Мишурин воплощал для меня тип людей, которым в науке делать совершенно нечего. Мне казалось, что даже администраторы обязаны хоть что-то понимать в деле. которым они пытались руководить. О Мишурине этого не скажешь. Внешне профессор Мишурин напоминал мне чем-то стальной шар, может быть, своей непробиваемой круглостью. Его невозможно было разгрызть или проломить. Его стальная, обтекаемая поверхность неизменно отбрасывала тебя с дороги куда-то в сторону. Я просил вас подготовить отчёт о завершении темы по Альфе. Где он? И чем вы вообще занимаетесь? Он шагнул к столу, бесцеремонно взял у меня из рук журнал Проп и сунул его под мышку. Стремительно понёсся мимо термостата, на ходу пожурил Артама, заглянул в его записи и исчез, извергая потоки слов, словно паровоз клубы дыма. И только когда дверь за ним захлопнулась, я сообразил, как странно всё это выглядит. Какого дьявола Мишурин делал в институте в час ночи? Почему вдруг нагрянул в нашу лабораторию? Обычно он вызывал сотрудников в свой кабинет и заставлял дожидаться аудиенции по полчаса. Все эти вопросы промелькнули у меня в голове, и только после этого до меня наконец дошло главное. Мишурин унёс с собой бесценный теперь журнал. Я бросился к двери. Гвельтов не отставал от меня. На лестнице было пусто. При своей грузности Мишурин вряд ли успел уйти слишком далеко. Мы остановились на секунду, прислушиваясь. Внизу, в вестибюле хлопнула дверь. Дежурный подтвердил, что профессор только что вышел. А что собственно случилось? Он же в отпуске. Кто в отпуске? на ходу спросил я. Мишурин. Ну, да, неделю назад уехал в Буруму. И тут я вспомнил, что это так и есть. Вчера я безуспешно пытался оставить на подписи докладную у его секретарши. Быстрей, Артам, здесь что-то не ладно. Мы бросились во двор. Квадратная спина в клетчатом плаще мелькнула перед нами в метрах в пяти. "Сельвестр Танович!" крикнул я. Мишурин навернулся и вдруг припустил подорожки бегом. Нелепо видеть, как от тебя убегает твой собственный начальник. во воплощении административного высокомерия и важности. На секунду я остановился в растерянности. Артём дёрнул меня за рукав. Скорее, у него внизу машина. Мы пронеслись по дорожке вниз до самых ворот со всей скоростью, на какую были способны, и увидели, как замишуриным захлопнулась дверца его чёрной Вольво. Водителя не было. Он сам сел за руль. Гвельтов рванулся к воротам, а я едва успел задержать его. «Подожди, так мы все равно не успеем. За углом у меня машина». Пока я заводил мотор и объезжал здание института, Вольво у ворот уже не было. Я хорошо знал эту часть города. От заднего двора института шла глухая тупиковая улочка. И я успел заметить, что Вольво свернула именно в нее. «Это давало нам шанс». Я остановил машину так, чтобы её полностью скрыло угловое здание. Потом выключил фары и отпустил газ. Мотор теперь работал едва слышно. Он обязательно вернётся. Там нет ни одного поворота, в конце тупик. Тогда давай перекроем дорогу. Бесполезно. Его машина тяжелее, он собьёт нас и уедет. Зато в скорости мы ему не уступим. Что же это такое? Как он мог? Ведь это же просто кража. Я чувствовал, что артама колотит нервное дрожь, но сам почему-то не испытывал ни малейшего волнения, только холодную ярость. Сегодня меня предупреждали, чтобы я не приходил в лабораторию. Дважды за один день я оказался втянутым в событие, плохо объяснимое с точки зрения нормальной логики. И у меня сейчас не было ни малейшего желания в них разбираться. Одно я знал совершенно точно. Больше я не позволю превращать себя в пешку в чужой непонятной игре. Я услышал шум мотора Volvo за несколько секунд до того, как она выскочила из-за угла и успел приготовиться. Это дало мне возможность сразу же повиснуть у неё на хвосте. Я вёл машину очень осторожно и выдерживал дистанцию, всё время ожидая со стороны своего противника какой-нибудь каверзы. Первые километры Мишурин ехал спокойно, пока не понял, что мы его преследуем. Потом резко до предела увеличил скорость. Шёл третий час ночи. Город словно вымер. На его пустынных, залитых дождём улицах не было ни души. Стрелка спидометра подрагивала уже возле отметки 120. Мне пришлось ещё больше увеличить дистанцию. При такой скорости на мокром асфальте ничего не стоило потерять контроль над машиной. Вольва Мишурина сливалась с асфальтом. Фару он выключил, и чтобы не прозевать неожиданный манёвр, я включил дальний свет. Видимо, отражение наших фар в зеркале ослепило Мишурина, потому что он занервничал. Вольва шла теперь неровно, её бросало из стороны в сторону. Фонтаны из-под колёс летели в стены домов. Водяные брызги и грязь забивали мне смотровое стекло. Щётки с трудом справлялись. Обзор ограничился. Пришлось ещё дальше отпустить Мишурин, и он, воспользовавшись этим, резко свернул в боковую улочку. Водитель я не Ахти какой, хотя в данных обстоятельствах вряд ли кто-нибудь сумел бы сделать больше. Я несколько погасил скорость машины перед поворотом, но всё же недостаточно. На мокром асфальте нас занесло и буквально швырнуло в переулок. Я слышал, что опытные гонщики срезают углы и проходят поворот вот так, на заносе. Я не был гонщиком, а фонарный столб показался слишком близко к проезжей части. Удар, характерный скрежет металла, свидетельствующий о том, что нас здорово зацепило. Звон разбитого стекла. Правая фара погасла, но машина, виляя, уже неслась по переулку. Мы всё-таки прошли поворот. Удар оказался скользящим. При других обстоятельствах я бы остановился, но теперь мысль не упустить Мишурина погнала нас дальше. Только бы выдержала правая передняя покрышка, принявшая на себя основной удар и отбросившая машину от столба. Если она не выдержит на такой скорости, не хотелось думать о том, что тогда станет с машиной и с нами. На повороте Мишурин оторвался от нас метров на 200, но теперь мы его снова нагнали. Мотор «Вольво» ревел свирепо, с натугой. Такие нагрузки его старой машине были явно не по плечу. Увлекшись погоней, я приблизился к «Вольво» чуть больше, чем следовало. И Мишурин сразу же резко затормозил, надеясь, что мы врежемся ему в багажник. Если бы это случилось, более твердый «Вольвовский» кузов разбил бы нам двигатель. Ну а наши тормоза сделали свое дело, и мы остановились в двух метрах позади него. Прошла минута, другая. Ничего не происходило. Машина Мишури стояла неподвижно. Слышно было, как кашляет на холостых оборотах её двигатель. Что если попробовать перескочить в его машину? Дверь, наверняка, не заперта, он слишком спешил. Не успеешь, он просто двинет дальше, и мне придётся гнаться одному. Подождём. Посмотрим, у кого раньше сдадут нервы. Зачем мы вообще за ним гонимся? Почему-то шёпотом спросил Артам, словно Амишурин мог нас услышать. Где он живёт, мы и так знаем. Машину вот разбили, да и вообще. Ну приедет он, войдёт в квартиру, что дальше-то делать? Дверь что ли ломать будем? В квартиру мы ему войти не дадим. Главное вернуть журнал. Не зря всё это затеяно, и не так просто, как кажется. Мы ещё разберёмся во всём, не беспокойся. Сейчас главное журнал. Слишком многое зависит от этих проп. Вот в чём дело. Думаешь, он этого не знает? Я только зло усмехнулся. Ну а если знает, не такой уж он дурак, чтобы дать нам перехватить себя по дороге к дому. Он найдёт способ от нас отделаться. Ладно, посмотрим. Артём замолчал и сидел теперь съёжившись, потирая уши, бленные при ударе о столб плечо. Ожидание становилось тяг Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Казалось, мы стоим в вымершем, пустом городе целую вечность. Хоть бы один прохожий, намек на какое-то движение. Ничего. Обычно в этом районе города даже ночью не бывает так пустынно. Я внимательно всмотрелся в окружавшее нас здание. Это была Дерковская. Она вела прямо на Приморский бульвар. Неудивительно, что он остановился. Это опять тупик. За бульваром набережная, дальше дороги нет. Над причалом обрыв. Ему придётся развернуться на набережной. Там очень узко, а я должен буду успеть уклониться в сторону, потому что он наверняка опять пойдёт на таран. Его единственное преимущество перед нами в весе и в прочности кузова. И похоже, он это прекрасно понимает. Значит, опять сравнение на бастатуру реакции. Наконец, Вольва осторожно, как большая чёрная кошка, двинулась вперёд. Я выждал несколько секунд и тронулся следом. Теперь мы ехали очень медленно. Казалось, Мишурин всё ещё не решил, что предпринять. Набережная была совсем близко. До неё оставалось метров 200, не больше, когда Вольва в нофервом увеличила скорость. Теперь время измерялось уже на доле секунды. Мишурин не зря тащился так медленно и не зря сделал этот неожиданный рывок. Если теперь я не успею выскочить на набережную прежде, чем он развернётся, таранного удара не избежать. Но к моему удивлению, вольва не стала разворачиваться. Совершенно рефлекторно я до отказа нажал на тормоза и вовремя. Вслед за вольвой мы вылетели на набережную. Теперь от обрыва нас отделяла совсем узкая асфальтовая полоска. Как в замедленной киносъемке я видел, что передние колеса «Вольво» уже вращаются в пустоте. Потом корпус машины накренился, и она исчезла в черном провале обрыва. Только теперь до моего сознания дошел весь смысл происшедшего. Нас еще не сло вперед, визжали тормоза. Перед самым обрывом машина остановилась. И лишь после этого мы услышали внизу тяжёлый всплеск. Я развернул машину, подвёл её к обрыву. Единственная наша фара выхватила из темноты порядочный кусок поверхности тяжёлой чёрной воды. По ней бежала только мелкая рябь, до да клочки белой пены. Больше ничего не было видно. Мы одновременно выскочили из машины и теперь молча смотрели вниз. Может быть, успеем? спросил Гвельтов. Если вытащить его из машины и откачать, может быть, успеем. Я отрицательно покачал головой. Здесь глубина метров 20, не донырнуть. Пойди, позвони в полицию. Я останусь здесь. Каждая вещь оставляет в памяти человека какой-то след. И хотя память изменила вестия, Она надеялась, что старые вещи хоть немного сдвинут завесу тумана, закрывавшую от неё прошлое. Интуитивно она чувствовала, что путь, который предстояло пройти по закрытым коридорам собственной памяти, не принесёт ей ничего хорошего, а цена, заплаченная за знакомство с прошлым, окажется непомерно высокой. И всё же она упрямо продолжала поиски. Человек, решивший обрести твёрдую почву под ногами, не станет оглядываться назад. и не постоит за ценой. Медленно, словно каждое её движение сковывала ледяная толща воды, Веста открыла средний ящик стола. Где-то в подсознании родилось ощущение того, что нужные ей вещи лежат именно здесь. Сверху ящика, на самом виду, валялись мелкие, отжившие свой век предметы, которые ей ничего не говорили: катушка ниток, высохший флакон из-под духов, Настолько старый, что даже запах не сохранился. Сумочка со сломанным замком. И вот наконец, на самом дне, под всем этим хламом, толстая картонная коробка, перевязанная ленточкой. Ещё не зная, что там, она почувствовала, как сильно забилось сердце. Она не решилась сразу же открыть коробку, понимая, что обратно пути уже не будет, что пелена, закрывавшая её мозг от жестокой реальности, будет сорвана. И может не хватить человеческих сил, чтобы справиться с тем, что ждало её по ту сторону грани. Стиснув зубы, она дёрнула ленту. Узел затянулся намертво, и вдруг рука, словно обладавшая собственной памятью, протянулась к левому ящику стола, достала лежавшие там ножницы и перерезала ленту. Но и после этого она не спешила открывать крышку. Возможно, самым разумным и в её положении было бы обратиться к врачу. Но что в конце концов сможет сделать для неё врач? Объяснить то, чего она сама не понимает? Успокоить? Прописать какое-нибудь пастиковое лекарство, порошки и микстуры? Разве можно микстурой вернуть пропавшие месяцы? Ей придётся бороться с этим один на один. Никто ей не поможет. Меня зовут Веста. 200. Пока только это, но будет и всё остальное. Она медленно открыла крышку. В коробке лежали открытки, написанные незнакомым почерком. Какой-то чужой человек обращался к ней по имени, поздравляя с праздником, просил о встрече. Его имя ничего не напоминало. Это было не то, совсем не то. Тогда она перевернула коробку. На самом дне притаились старые пожелтевшие фотографии. Она взяла всю стопку и неторопливо, методично, словно раскидывала пациенс, начала класть их перед собой одну за другой. Первое же фото маленькой девочки с гимнастическим ранцем за плечами вызвало в ней болезненный толчок и такое ощущение, словно невидимый киномеханик запустил наконец проектор. Она бежала в гимназию первый раз в жизни. Было радостно и немного страшно. Дома ждала мама. После уроков она вернётся домой и обязательно всё ей расскажет. Сознание этого придавало уверенность, делало её сильнее. Сегодня всё было иначе. Сегодня у неё не было уверенности, да и силы, похоже, поубавились тоже. Веста задумчиво потёрла лоб. Образы прошлого, встававшие перед её глазами, казались неестественно чёткими. словно она смотрела на экране телевизора сцены из чужой, не имеющей к ней отношения жизни. Похороны, гроб отца, укрытый черной материей. Ей не хватает воздуха, хочется выбежать, крикнуть, но она стоит неподвижно и ни одной слезинки в глазах. «Почему ты не плачешь? Твой папа умер. Разве тебе его не жалко?» «Хм, какими жестокими!» И глупыми бывают иногда взрослые. Впервые в жизни на ней самой надето взрослое платье. Это после того, как она сдала вступительные экзамены на курсы переводчиков. Дальше ей не хочется продолжать. Прошлое, спрятанное в картонной коробке, словно бы и не принадлежит ей. Но кто знает, какая карта выпадет следующей. С судьбой, преподнесенной в готовом и окончательном виде, не поспоришь, И ничего не изменишь. Самое странное то, что она может закрыть эту коробку с фотографиями, выбросить их, сжечь наконец. И тогда вместе с кусочками пожелтевшего картона из её жизни навсегда исчезнут какие-то части. Возможно, у неё уже никогда не будет случая возродить их вновь, оживить. Но может быть, так и нужно? Почему бы ей не начать с нуля, с сегодняшнего дня? Но нет. Так нельзя. Человек без прошлого не может быть полноценной личностью, и кроме того, она не узнает самого главного. Кто и зачем проделал с ней эту страшную штуку? Кому-то же это понадобилось. Но что именно? Если бы знать. Как могли они лишить её памяти? Кололи наркотики? Зачем? Стоп, остановила она себя. Нужно идти медленно, шаг за шагом. Только так может она достичь успеха. Понадобится терпение и последовательность. Странно, совершенно не хочется есть. Даже мысль о пище вызывает отвращение. А ведь с того момента, как она ощутила себя стоящей на берегу моря в совершенно промокшем платье, прошло не меньше 6 часов. Теперь уже, пожалуй, и гораздо больше. Возможно, они сделали ошибку, оставив ей имя Меня зовут Веста. Веста. Рука вновь тянется к коробке с фотографиями. Группа девушек у здания общежития. Здесь она жила. Почему в общежитии? Почему не дома? Еще одно фото. Мама рядом с чужим человеком, властно держащим ее под руку. Вот и ответ. Отчим. Как его звали? И почему она думает о нём в прошедшем времени? Нет, не вспомнить. Вместо его лица перед глазами пляшут какие-то точки, и очень хочется пить. Во рту всё пересохло. Она встаёт, идёт на кухню и открывает кран. Долго-долго стоит перед ним неподвижно и смотрит, как струя коричневой жижи постепенно превращается в воду. Стакан, второй, третий. Ей всё мало. Странная, ненасытная жадность. Вода притягивает её. Ей хочется не только пить, хочется смочить пересохшую кожу, окунуть в воду лицо, волосы, вдохнуть её в себя, впитать каждой клеточкой своего тела. В квартире есть душ. Это было первое, что она вспомнила сама, без подсказки, и почувствовала радость от своего небольшого открытия. Вот только не понимала, что её больше радует: первый самостоятельный шаг или возможность охладить горячую, словно натёртую раскалённым песком кожу. Пройдя в ванную, она разделась нарочито неторопливо, стараясь унять поразившую её дрожь нетерпения. Кожа на ощупь показалась сухой и горячей. Ощущение было такое, словно она провела рукой по чему-то чужому, не имеющему к ней ни малейшего отношения. Снова мелькнула мысль о наркотиках. И тут же она подумала, что это можно проверить. На коже должны были остаться следы. Но даже такое важное соображение не могло уже сдвинуть её с места. Больше у неё не было сил сдерживаться. Её тянуло к воде какая-то неодолимая сила. Слишком сильный напор водяных струй в первый момент слегка оглушил её. Хотя вода показалась холодной, почти ледяной, ей так и не пришло в голову повернуть другой кран. Она стояла под обжигающими холодом струями совершенно неподвижно, закрыв глаза, и только жадно хватала губами водяные брызги, словно всё ещё не могла напиться. Неестественное, никогда раньше не испытанное наслаждение охватило её. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пронзила каждую клеточку её тело и буквально парализовала её. Постепенно и очень медленно к ней возвращалось ощущение собственного тела. При этом она обнаружила новую, неизвестную ей раньше возможность мысленно путешествовать внутри себя сознание перемещалось от мышцы к мышце она ощутила упругость своих лёгких горячий узел солнечного сплетения почувствовала толчки тёплой крови разносящей по телу заряд животворной энергии и лёгкое покалывание под правой коленкой где у неё был широкий уродливый шрам оставшийся от гвоздя на который она упала в детстве Вот и ещё одно собственное, не подсказанное извне воспоминание. Может быть, память постепенно проснётся. Веста опустила руку, привычным жестом погладила коленку и, вздрогнув, замерла в неестественном согнутом положении, ощутив под пальцами совершенно гладкую поверхность неповреждённой кожи. Справившись с собой, сдержав первую волну панического ужаса, она бросилась к окну. Шрама не было, кожа отсвечивала матовой и ровной белизной. Чудовищная мысль о том, что ее втиснули в чье-то чужое тело, потрясла ее. Но уже секундой позже в голову пришло более правдоподобное объяснение. Скорее всего, ей подменили не тело, а память. И все эти фотографии, все эти картины детства, умерший отец, гимназия и сам шрам, все это ей не принадлежит. Воспоминания насильственно втиснуты в её сознание чьей-то чужой волей. И в конце концов она вернулась к тому, с чего начался сегодняшний день. К полному нулю, к необходимости начинать всё заново. Одно она знала твёрдо: её ничто не остановит и не запугает. Она подошла к столу и уверенно достала коробку с лупой. Она знала, где должен был лежать нужный ей предмет. На коже не было следов уколов, не было ни царапин, ни мельчайших очагов воспаления. Вообще ничего. Такая кожа бывает, наверное, лишь у мраморных статуй. Итак, вы утверждаете, что ваши машины не сталкивались. Капитан полиции Ивстер пододвинул к себе протокол допроса, посмотрел на просвет прозрачную шариковую ручку. Словно проверял, много ли в ней еще осталось пасты. Поудобнее устроился на жестком и сцарапанном стуле и всем своим видом изобразил готовность записать мой очередной ответ. Это продолжалось второй час. Я чувствовал в голове пульсирующую тяжесть, обычную после бессонной ночи. Судя по жидкой полоске света, пробивавшейся сквозь занавешенное окно, утро уже наступило. Часа 4 мы прождали у обрыва, пока прибыла полиция. Потом они вызвали плавучий кран, водолазов, и до сих пор у меня перед глазами стояла картина ночной набережной. Картина оказалась слишком вычурной, неправдоподобной, словно нарисованной плохим художником. Кусок ослепительно белой под лучами прожекторов набережной. Человек 8 уставлых, продрогших людей Ржавая лебёдка крана, медленно со скрипом тянувшая канат, и плотная, непробиваемая темнота окружающего пространства, из которой медленно и неустанно летели сверкающие брызги дождя. Машина стала видна ещё до того, как лебёдка вырвала её из воды. Она напоминала какую-то гигантскую хищную рыбу, заглотившую конец каната с наживкой. Когда кран приподнял корпус машины над поверхностью моря, Из всех щелей длинными белыми струями полилась вода. Теперь машина, висевшая в перекрестье прожекторных лучей, походила на хорошо освещённый аквариум. Уровень жидкости в нём постепенно понижался. Казалось невыносимым увидеть то, что скрывалось под водой, на уровне водительского сиденья. Я отвернулся и только услышав удивлённые возгласы, вновь посмотрел на машину. Кран двинул в нашу сторону своей длинной, терявшейся в темноте стрелой, и осторожно опустил машину на набережную. Вода уже не хлыстала из неё широкими струями. Последние тёмные лужи растекались под колёсами, ослепительно сверкал никель бампера и совершенно целое стёкла салона. Я не сразу понял, что так удивило столпившихся вокруг людей. Преодолев наконец внутреннее сопротивление, я заглянул внутрь салона. Он был пуст, совершенно пуст. Вы собираетесь отвечать? спросил капитан, и я с минуту ещё молчал, пытаясь вспомнить, о чём он меня только что спрашивал. Ах, да, столкновение. Нет, столкновения не было. Крыло и фара повреждены от удара о столб. Это можно проверить. Мы и проверим, не беспокойтесь. Но на Volvo тоже есть следы удара. У неё смята левая часть багажника. Сорван задний бампер. Возможно, зацепилось во время падения со сброва. Возможно. Но куда всё-таки девался водитель? Двери салона остались закрытыми. Если ему удалось выбраться после падения, вряд ли он стал бы закрывать за собой дверь. Логично, одобрил я. Капитан посмотрел на меня с раздражением. Но ведь именно вы остались на набережной, пока ваш сотрудник, как его? Он заглянул в протокол. Пока Гвельтов входил звонить, никуда не отлучались. И вы продолжаете утверждать, что за это время никто, не замеченный вами, не мог подняться на набережную. Фара хорошо освещала эту часть берега. Нет, там никто не поднимался. Получается, что Volvo сама собой без водителя нырнула в море. Или, может быть, водитель растворился? Ерунда получается. Вот именно, ерунда. Может быть, в конце концов для разнообразия вы расскажете, как всё произошло на самом деле? Нет? Ну тогда я вам расскажу. Вы случайно в темноте задели стоявшую на набережной машину, от удара она упала в море. Я одобрительно посмотрел на капитана. В логике ему не откажешь. Я дьявольски устал от этой ночи. Если бы у меня так дико не болела голова, я бы, возможно, нашёл выход из этой дурацкой ситуации. Хотя капитана тоже можно понять. Всё происшедшее выглядело чудовищно нелепо. Однако в нагромождении нелепости и странностей была какая-то своя логика, ускользающая от меня мысль. Если бы я мог хорошо выспаться и потом на свежую голову всё как следует обдумать. Может быть, я бы понял, в чём дело. Но для этого необходимо сначала избавиться от ивстра. А судя по началу нашего знакомства, это будет непросто. Инспектор нам попался въедливый и на редкость упрямый. Допрашивал он нас с Гвельтовым раздельно по второму разу. Всё искал несоответствия и логические провалы в наших показаниях. Их было сколько угодно. И к утру он окончательно поверил в то, что имеет дело с двумя отпетыми авантюристами, а может быть и с преступниками. Благо, документов у нас с собой не оказалось, и для выяснения наших личностей все равно пришлось ждать утра. Так что ночь дежурства у Ивестера прошла нескучно. Пока появилось начальство, пока звонили в институт, прошло еще часа два. А к этому времени уже пришел ответ на запрос из бурминского отделения. И в нем сообщалось, что профессор Мишурин бесследно исчез из санатория неделю назад. Его нет ни дома, ни в институте. Его вообще нигде нет. Объявлен розыск. И хотя сообщение об исчезновении Мишурина запутало все еще больше, для меня оно кое-что и прояснило. Потому что хорошо укладывалось в то смутное подозрение, которое я упорно гнала от себя прочь, твёрдо решив заняться им. Только после нормального восьмичасового сна. В конце концов, поскольку доказать нашу причастность к исчезновению профессора из Бурмы было невозможно, Ивостар буквально выдавил из меня признание в том, что в темноте я мог и не заметить отсутствие водителя. Это внесущийся-то через весь город в машине Когда воз запрочесали дно бухты и, разумеется, ничего не нашли. Получалось, что мы с Гвельтовым угнали у уважаемого человека, доктора наук, его машину и в хулиганском разгуле сбросили её с обрыва в море. К сожалению, всё это было не так смешно, как могло показаться в начале. Самым же неприятным и увы непоправимым во всей этой истории было бесследное исчезновение нашего журнала. Я давил на кнопку звонка долго, слишком долго. И я ни на что уже не надеялся, когда дверь вдруг бесшумно распахнулась. Она стояла на пороге в спортивных джинсах и лёгкой голубой блузке. Казалось, одежда не имеет к ней ни малейшего отношения, так откровенно подчёркивала и передавала она линией её тела. Входите, я ждала вас. Очередная нелепость. Час назад я сам ещё не знал, что первым делом брошусь сюда в полной уверенности, что никого не застану в пустой захламлённой квартире, готовый поверить, что и самой встречи не было, что мне всё привиделось и приснилось. Наваждение, возможно. Я переступил порог. Прихожая была тщательно убрана, календарь исчез. Выцвевшее пятно на обоях прикрывала пёстрая дорожка. Я не стал задерживать на ней взгляда, стараясь ничем не выдать своего интереса к исчезнувшему календарю. Эта женщина обладала сверхъестественным чутьём. Я бы и не удивился, если бы узнал, что она читает мои мысли. "Я к вам прямо из полиции". Умнее этой фразы я ничего не смог придумать. Чувствовал я себя ужасно, ломило в виски, затылок. Надо было всё же сначала выспаться. Теперь я даже не знал, как продолжить разговор. Что сказать ей, о чём спросить? Пропал мой шеф, заведующий нашим отделением. Они почему-то решили, что я имею к этому отношение. В какой-то степени они правы, потому что ночью мне показалось Теперь я даже в этом не уверен. Мне показалось, что ночью я преследовал именно его. Она взмахнула рукой, как бы отметая эти беспомощные, ненужные сейчас слова. Больше я не стану упрекать вас за те пропавшие месяцы. И замолчала надолго. Разговор явно не клеился. Я всё никак не мог решиться выложить ей свои смутные подозрения и догадки. Вообще не знал, как начать разговор. Всё выглядело слишком нелепо. Вы меня вчера предупредили не ходить в лабораторию. Так вот, это предупреждение имело смысл. Не могли бы вы сказать какой? Звучало бы это страшно глупо, поэтому я сидел и молчал. Нервно курил сигарету, стряхивал пепел в предложенную пепельницу. Старался не разглядывать её слишком откровенно и молчал. Похоже, её нисколько не смущало ни моё молчание, ни мои тщательно замаскированные взгляды. Держалась она сегодня более уверенно, Ну что же, так или иначе придётся приступать к деловому разговору. Не в гости же я к ней пришёл. Или, может быть, всё-таки в гости? Дурацкая мысль. Дурацкое положение. Вчера вечером в лаборатории похитили журнал. Она никак не прореагировала на моё сообщение. Мне иногда кажется, что раньше я курила. Но сейчас почему-то совершенно не хочется. Она взяла из пачки сигарету, размяла её, понюхала и положила обратно. Потом провела по лицу каким-то усталым, безнадёжным жестом. Я знала, что вы сделаете из этого неправильные выводы. А журнал? Ну, подумайте сами, кому нужен ваш журнал? Там же ничего не было, кроме записи о месте и времени отбора проб. Так значит, вы и это знаете? Знаю. Ну и что? Она посмотрела на меня вызывающе, почти сердито. Зачем вы пришли? Чтобы узнать? Чтобы спросить вас? Не лгите. Она подошла и села рядом со мной. Не нужна вам эта копеечная истина, а то настоящую вы всё равно не узнаете. Во всяком случае, сегодня. А может быть, и никогда. И поверьте, это к лучшему. Не дай вам Бог когда-нибудь узнать. Ее глаза сузились, мне показалось, они излучают какой-то лучистый свет, а, может быть, это были всего лишь слезы. «Ты хочешь знать мое имя?» И я молча кивнул. Когда я родилась, меня назвали Вестой. Она взяла меня за руку, ее рука была холодна, как лед, и это было последнее ощущение, которое я запомнил. «Спи, милый», — сказала Веста. мы встретились слишком поздно. Спи. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я хотел что-то сказать, как-то воспротивиться свету, исходившему из её глаз, но не мог уже пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Странный, мёртвый сон сковал всё моё тело. Сквозь смежанные веки я увидел, как она встала, подошла к стене и протянула к ней руку. По стене во все стороны пробежали радужные волны, и почти сразу после этого стена исчезла. В первую секунду мне показалось, что за ней нет ничего, кроме темноты, но тут же я понял, что ошибся. В густом, плотном мраке ворочалось нечто огромное и живое, с далёкими точками голубых огней. вспыхивавших внутри его бесконечного тела, как искры. Может быть, это был космос, а может, ночное земное море. Ведьма, с горечью и восхищением подумал я. Всё-таки она ведьма. Проснулся я весь в поту в своей постели, в которую упал 6 часов назад, вернувшись из полиции. Я долго не мог понять, что же это было. Сон обладал слишком чёткими и реальными подробностями. Эта дорожка на том месте, где висел календарь, её имя. В горлу стояла какая-то отвратительная сухость, словно я наглотался раскалённого песку. Пошатываясь, я встал, пошёл на кухню и залпом выпил стакан холодной воды. Полегчало. Я всё никак не мог собраться с мыслями. Перед глазами стояла её комната: узенький, закрытый пледом диванчик и какая-то скорбная беспомощность в её опущенных плечах. Чёрт знает что. В 7 должен прийти Артам, я едва не проспал из-за этого кошмара. Я осунул голову под кран, струя холодной воды привела меня в норму. Растерявшись с жёстким полотенцем, я услышал звонок. и пошёл открывать дверь, полностью уверившись в том, что это был всего лишь болезненный кошмар, навеянный бессонной ночью. Мы сидели с Гвельтовым в маленьком, пропахшем рыбой кафе на набережной. Разговор не клеился. Он не клеился уже целую неделю, с той минуты, как я открыл ему дверь после визита в полицию. Дальше так продолжаться не могло. Я должен был или всё ему рассказать, или потерять своего единственного союзника. В создавшемся положении я не мог этого допустить. Хотя отлично понимал, что рассказав Артаму всё, я должен буду выдать нечто очень личное. Невольно совершу предательство по отношению к Весте и, может быть, положу конец всей этой истории. Причём я вовсе не был уверен в том, что хочу этого конца. Вообще, я плохо представлял, каким образом можно перевести в слова все свои ощущения и переживания этих дней. Ощущение дождя, например, неотвратимости надвигающихся событий или этот последний полубредовый сон. В то же время я отлично осознавал, что продолжая хранить молчание, я невольно становлюсь участником каких-то надвигающихся на нас событий. значение которых может быть настолько велико, что личная судьба одного человека кажется перед их лицом слишком незначительной. Словом, мы сидели в кафе, ждали заказ вот уже минут 40 и хранили убийственное молчание. Единственная доступная нам тема для работы была полностью исчерпана ещё несколько дней назад. После пропажи журнала наша деятельность зашла в тупик. Нерадочные попытки повторить опыт ни к чему не привели. Мы даже не смогли поддержать жизнь в той первой, случайно найденной в колбе колонии. Тепличный режим термостатов и специальных питательных сред, которыми мы старались поддержать её развитие, оказался для неё губительным. Я и не совсем понимал отношение Гвельта к всему происшедшему. Он через чур легко перенёс обрушившееся на нас несчастье. Словно они его совершенно не касались, словно вся эта история не имела ни малейшего значения. Объяснял он это тем, что, собственно, открытия никакого не было. Была шальная, преждевременная удача. Она, по его мнению, просто не имела права на существование. Сейчас Артам сидел, уставившись в пустую тарелку, и скреб вилкой по её краю. Раздражающий визгливый звук в конце концов вынудил меня попросить его прекратить это занятие. Тогда он отложил вилку, вздохнул и уставился мне в глаза тяжёлым, немигающим взглядом. "Я всё жду, шеф. Надолго ли вас хватит?" "Ты о чём?" "То, что вы от меня скрыли что-то важное. Я понял ещё в полиции, когда в своих показаниях вы согласились с официальной версией, И не пожалели заплатить штраф за повреждение чужой машины. Но ведь там сидел человек. Человек, который погиб. Как же вы можете молчать? Разве я молчу? Разве я не рассказал в полиции всё как было? Конечно, рассказали. Гвельтов поморщился. Я не об этом. Вы слишком быстро успокоились. Слишком легко согласились с ними. Я думаю, вы знаете нечто такое, чего я не знаю. Может быть, вы хотя бы объясните, куда девался Мишурин? Он это был или нет? Я место себе не нахожу с того дня. Каждое утро звоню ему домой и, не дождавшись ответа, вешаю трубку. Мне, кажется, я схожу с ума. Бесследно исчезает человек. Мы сбрасываем в море машину вместе с водителем, и в ней никого не оказывается. Но ведь Мишурина нет, не так ли? Куда же он делся? Видишь ли, Артам, если бы в машине сидел человек, его бы нашли. Капитан Ивстар всё доводит до конца. Что вы хотите этим сказать? Только то, что в машине не было человека. Вы хотите убедить меня в том, что мои собственные глаза я ведь не сказал, что в машине не было водителя. Я только сказал, что там не было человека. Впервые я осмелился оформить в чёткие окончательные слова те смутные образы и мысли, которые бродили у меня в голове все последние дни. И мне стало легче от этого. Дальнейшие слова уже не требовали такого внутреннего напряжения. Гвельтов держался отлично. Он не перебил меня, не задал ни одного вопроса, даже не выдал своего изумления после моих слов. Он просто ждал продолжения. И мне уже не оставалось ничего другого, как рассказать ему все с того самого первого дня, когда я свернул на раскишую от дождя дорогу. Выслушав меня, Артам долго молчал. Говорят, две головы лучше одной. Я хотел услышать анализ событий со стороны от человека, не вовлеченного в них так глубоко, как я. И, следовательно, мог надеяться, что его выводы будут... свободный от эмоций, более объективный и конкретный. Это и конкретность, сухой объективной логики я ждал как глотка свежего воздуха, и в глубине души надеялся, что вот сейчас Артам произнесёт какие-то особые, всё разъясняющие слова, после которых не останется ни тревог, ни сомнений. Как будто могли быть на свете такие слова, как будто они могли теперь что-нибудь изменить. Я так и не решился пойти к Весте в течение этой недели. Если, конечно, не считать того визита во сне. Но каждый вечер, засыпая на своей кушетке под сенью ариандума, я мысленно вновь и вновь подъезжал к её дому. Выходил из машины, выслушивал упрёки за пропавшие из её жизни месяцы. Смотрел на календарь, покрытый слоем пыли, на котором летали бабочки. Жена почувствовала, что со мной происходит что-то неладное, но мы давно перестали откровенно разговаривать друг с другом. И это избавило меня от бесчисленных упрёков и объяснений. Однажды я всё же нашёл улицу с несуществующим газетным киоском, остановился у подъезда и стоял там не меньше часа. Почему же я так и не вошёл? Неужели только потому, что больше всего остального боялся разрушения тайны? Простого прозаического объяснения нелепых и странных событий, принесенных в Веста и в мой устоявшийся, спокойный и скучный мирок. Почему сейчас, рассказав обо всем Артаму, я испытывал одновременно облегчение и странную горечь? Я не хотел его торопить и все же, в конце концов, не удержался, спросил. «Ну, что ты обо всем этом думаешь?» Я попробую начать с конца и придерживаться только фактов, более-менее установленных вами. Прежде всего, о пропавшем журнале. И я не уверен, что вас пытались предупредить о визите постороннего в лабораторию. Уберечь от опасности, как вы, очевидно, склонны предполагать. Я поморщился, меня коробил его слишком официальный тон, но промолчал. Скорее уж вас просили не появляться в лаборатории, чтобы предотвратить находку колбы номер 130. То есть ты хочешь сказать, что она предвидела? Вполне возможно. И когда это не сработало, им пришлось организовать похищение журнала. Сам по себе он не представлял ценности для посторонних. Тем не менее, его похитили. Остаётся лишь один возможный вывод: кому-то не нравились наши последние результаты. кому-то они могли помешать. Причём этот кто-то не был заинтересован в наших исследованиях. Иначе пропали бы записи с методикой опытов, сами пробы на конец. Выходит, им нужно было во что бы то ни стало помешать нам довести работу до конца. И этот некто гремируется под нашего зав отделам и потом похитив журнал кончает жизнь самоубийством. Вот эти факты настолько нелепы. Что нормальной логикой их уже не объяснить. И заметьте, журнал всё-таки исчезает из наглухо закрытой машины. Так что насчёт самоубийства, пожалуй, вы правы. В машине сидел не человек. Марсиане, пришельцы на тарелочках. Не очень-то я в них верю. Хотя должен признать, что такая версия могла бы объяснить сразу все сверхъестественные способности наших знакомых. Я не спеша допил холодный кофе, осваиваясь с этой неожиданной мыслью. Потом сказал, «Может быть, они и не марсиане. Я уверен, что на Земле хватает своих загадок. Мы стали слишком уж самоуверены с тех пор, как изобрели железо, электричество и пар. Мне очень хотелось бы увидеться с этой вашей знакомой. Ну что же, давай попробуем». Хотя я не знаю, что из этого получится. Может быть, её попросту не существует. Внушение, гипноз. Мне мерещится разная чертовщина. Во всяком случае, хоть что-то прояснится, и мы сможем решить, как действовать дальше. Возможно, мне пора сходить к психиатру. А может, всё это гораздо серьёзнее, чем мы с тобой сейчас предполагаем. И тогда срочно придётся принимать какие-то меры. Какие-то конкретные действия. Вдвоём нам с этим не справиться. Тем более, что касается это не только нас. Кого же ещё? Возможно, вообще всех, всех людей. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Звонок звонил долго, слишком долго. Я ни на что уже не надеялся, когда дверь бесшумно распахнулась. Она стояла на пороге, и мне показалось, что сон сейчас повторится. Холодный огонь блеснул в её глазах. На ней было то же самое легкомысленное летнее платье, в котором она села в машину. Я готов был поклясться, что она знала о нашем визите заранее и надела это платье специально, чтобы мне досадить. чтобы издевательски подчеркнуть чистоту поставленного мною на дне эксперимента. А когда она улыбнулась Артаму обворожительной, почти призывной улыбкой, я в этом уже не сомневался. "Познакомьтесь, это мой сотрудник". Я запнулся. Вернее, друг. "Решили вот зайти". Я стоял и мямлил что-то невразумительное, а она ещё раз обдала меня всё тем же презрительным и холодным взглядом потом подала Гвельтову руку Меня зовут Веста Я вытерв вспотевший лоб сон подтверждался во всех деталях её имя дорожка которую я видел во сне висела на своём месте Прошло наверное несколько минут прежде чем я взял себя в руки Меня оставили в гостинной а Весту вдвоём с Артамом готовили на кухне кофе До меня долетал её весёлый смех и кокетливая болтовня. Наказание обещало быть долгим и суровым, и я не ошибся. Вечер прошёл отвратительно. Я всё время чувствовал себя предателем, словно выдал некую принадлежавшую не мне одному и дорогую для меня тайну. Так оно в сущности и было. Я не испытывал ревности, меня грызла глухая тоска. И страх от того, что подтвердились самые худшие предположения. От того, что сон был правдой, а артам размазнёй. Да и кто смог бы устоять перед этими глазами? Я словно раздвоился. Одна половина моего существа жила нормальной человеческой жизнью. Она попросту ревновала Весту к Гвельтову. И мне приходилось признать, что всего за несколько дней эта женщина стала значить для меня слишком много. Другая же его половина, не очень заметная, словно сидела в тёмном углу, сжавшись от леденящего душу страха. Постепенно это впечатление развеялось. Может быть, причиной тому было вино, которого оказалось в буфете у Весты целых 2 бутылки. Запас продуктов на этот раз тоже не вызывал никаких нареканий. Словом, нас ожидали. А может быть, не нас? кого-нибудь другого. Веста включила магнитофон, и они с Артамом очень мило проводили время за танцами. Я же пил стакан за стаканом кислое вино, совершенно не пьянее, только мрачнел всё больше. Придётся как-то выпутаваться из дурацкой ситуации, в которую я сам себя загнал. Но я всё не находил повода, а может быть, решимости, чтобы встать и уйти. Очередной танец кончился, они оба сели на кушетку рядом с моим креслом, продолжая начатый во время танца разговор. Казалось, они так увлечены им, что вообще забыли о моем присутствии. — А что вы делаете по вечерам? — Бывают же у вас свободные вечера. Неужели сидите здесь одна? — Он что, с ума сошел? Что за пошлость он говорит? Осталось лишь предложить ей свои услуги в свободный вечер. Но Весту не чуть не покоробил его вопрос. Я много читаю. Часами могу смотреть телевизор, почти любую передачу. Правда, иногда мне кажется, что раньше я не любила этого занятия. Охотно верю. Наше телевидение страдает миломанией и обилием пустой болтовни. Она у них называется беседой за круглым столом. А ваша мама? Вы, наверное, часто бываете у неё? Мне показалось, что её лицо напряглось, лишь на секунду, и тут же вновь смягчилось. Так получилось, что теперь нас мало что связывает. Раньше мы были большими друзьями, но с возрастом отношения меняются. Вдруг она улыбнулась. Хотите посмотреть её фотографии? Артам, видимо, не ожидал этого предложения и растерялся. Я понял, что он не спроста затеял разговор. Нет, что вы? Я вовсе не хотел. Да? А я думала, вы вообще сомневаетесь в том, есть ли у меня родители. Это был прямой вызов. Гвельтов смутился, попытался обратить всё в шутку, но как-то неуклюже. Хозяйка вдруг потеряла к нашему визиту всякий интерес. Через несколько минут Артам поднялся и стал прощаться. Я молча последовал за ним. Нас не стали ни провожать, ни не задерживать. Уже на пороге я обернулся. Веста не смотрела в нашу сторону. В ее пустом и отрешенном взгляде, упершемся в стену, не было ничего, кроме усталости и скуки. Погода улучшилась. Вечер обещал быть тихим и прохладным. Мне казалось, что с тех пор, как я впервые подъехал к дому, где жила Веста, прошло тысячи лет. Гвельтов отстал. Я не сразу заметил его отсутствие и погружённый в свои мысли, брёл к троллейбусной остановке. Конечно же, она догадалась, зачем я привёл Гвельтова. Надо было сначала откровенно поговорить с ней обо всём, но у меня не хватило на это смелости. Я боялся, что разговор разобьёт начало того хрупкого чувства, которое связывало нас. Хотя о нём, если не считать сна, не было сказано ни слова. И, конечно, ничего хуже нельзя было в этой ситуации сделать, как только пригласить постороннего человека разбираться в наших с ней делах. Артём догнал меня у самой троллейбусной остановки, и от того, что он старательно избегал моего взгляда, я лишь не раз почувствовал, какой нелепой затеей был наш визит. Ну так что? Какие выводы ты сделал? спросил я, чтобы как-то разрядить гнетущее молчание. Гвельтов словно очнулся от глубокой задумчивости. Выводы? Какие ж тут выводы? По-моему, она очень красивая женщина. Хорошо хоть это заметил, мрачно пробормотал я. И я же тебя не в гости водил. Всё, о чём вы говорили в кафе, нагромождение нелепостей. Она самая обыкновенная женщина и, по-моему, очень несчастная. Она в беду попала. А вы вместо того, чтобы помочь ей, затеяли какое-то расследование. Ваш учёный подход в некоторых случаях выглядит Он не договорил, но всё было ясно и так. После истории с Ашрамом Веста долго не могла решиться на то, чтобы снова копаться в своём прошлом. Хотелось просто жить, ни о чём не думать. наслаждаться каждым начинающимся днём, воспринимать его как подарок. Это настроение пришло после того, как она поняла, что Глен Лангаров, случайно подобравший её на дороге, занимает в её мыслях всё большее место. Вполне возможно, что первоначальный толчок к этому процессу дало то беспредельное одиночество, в котором она ощутилась. Но это первопричина сейчас уже не имела значения. У неё появился друг. Жизнь приобрела новый, значительный смысл. Так было до вчерашнего дня. До того, как он привёл к ней своего сотрудника. Она вдруг почувствовала себя подопытной морской свинкой. Получалось, что её стремление забыть ни к чему хорошему не приведёт. Другие всё равно не забудут. Человек без прошлого не имеет права жить сегодняшним днём. Сначала он должен отоыскать свой вчерашний. И она снова начала поиски. Ощупью, наугад, самого простого. В том же ящике, где лежала пачка с фотографиями, она нашла документы на имя Весты Реналовой: договор на квартиру, квитанцию об оплате и адрес квартирной хозяйки. Срок оплаты истекал через месяц, но она решила сходить по этому адресу. и посмотреть, как отреагирует хозяйка на ее появление. Что она помнит о прежней вести Риналовой? Рано или поздно должны были встретиться люди, которые знали ее раньше. Так пусть же это случится скорее. Дверь открыла толстая пожилая женщина, и, не пригласив войти, молча уставилась на Весту. Веста хорошо понимала, что в ее положении следует соблюдать осторожность, чтобы не дать повод для ненужных слухов. которые могли ещё больше затруднить её жизнь в этом враждебном мире. В ней появились не свойственные её возрасту предусмотрительность и осторожность, и она пользовалась этими новыми качествами. Наконец Толстуха не выдержала затянувшегося молчания. Ну и чего ты пожаловала, милочка? Как деньги платить, так вас не дождёшься, а с жалобами-то кишают. Что там у тебя стряслось? Кран течёт? Кран в порядке. Так чего тебе надо? Срок кончается через месяц, и я хотела узнать, какую сумму должна буду вам заплатить. А у меня ничего не меняется. Как платила, так и будешь платить. Мне дела нет, что тебя дома никогда не бывает. Желающих на твою комнату, знаешь сколько? У меня цены невысокие, поэтому и беру вперёд за год. Так что готов 400 монет. Этот короткий и осторожный разговор кое-что все же прояснил. Во-первых, для окружающих она была Вестой Риналовой, и, следовательно, прошлое этой женщины, скорее всего, и было ее собственным прошлым. Но тогда становилось совершенно непонятным, куда девался шрам с ее коленки. Можно предположить, что память не во всем изменяет ей, а лишь в некоторых, но достаточно важных случаях. как, например, в истории с Ашрамом. Теперь возникла необходимость как-то рассортировать своё прошлое, отделить настоящие воспоминания от ложных и постепенно приблизиться к тем пропавшим из жизни месяцам. Сейчас она могла думать о них почти спокойно, без леденящего ужаса первых дней. Ей даже пришла мысль посоветоваться с Гленом, обратиться к нему за помощью. но она тут же отбросила ее. Возможно, она расскажет ему, но потом. Слишком это личное. Прежде она сама должна узнать все, что с ней случилось. Она шла от квартирной хозяйки к своему дому по узкой извилистой улочке. Стены домов, сложенные из огромных глыб серого камня, напоминали стены древних крепостей. Из каждой трещины расселены тянулись какие-то кустики, карликовые деревца, островки, травы. Им, наверное, было здесь так же тесно, как и людям. Веста подумала, что во всей этой толпе нет ни одного знакомого лица. И если кто-то и окликнет её, она не будет знать, что ответить. Возможно, поэтому она инстинктивно старалась избегать людных мест. Веста ускорила шаг, чтобы скорее выбраться на открытое пространство. Но в конце у перекрестка улица стала еще уже. Тротуар, обнесенный металлической оградой, превратился в тесный коридорчик. Люди шли вплотную, невесело касаясь друг друга, и Веста вздрагивала от этих прикосновений. Они были ей неприятны. Неожиданно из перекрестка навстречу Весте вынурнул большой желтый автобус. До него было метров сто. Но он шел очень быстро и... И через несколько секунд должен был поравняться с узким участком тротуара. И вдруг автобус словно бы раздвоился. Однажды в кино Веста увидела такую штуку. Тогда от предмета отделилось его движущееся изображение. Именно это произошло и сейчас. И Веста, ещё ничего не понимая, с интересом наблюдала, как некое подобие миража изображавшее точную копию жёлтого автобуса, только совершенно прозрачную, обогнало настоящий автобус и поравнялось с тротуаром. В тот же миг у миражного автобуса лопнула правая передняя шина. Он резко вильнул в сторону и врезался в тротуар. Веста видела, как на неё неотвратимо надвигается широкая тупая морда машины, несмотря на то, что сквозь изображение просвечивали дома. На противоположной стороне улицы оно выглядело слишком угрожающе, слишком реально. Веста, вскрикнув, инстинктивно рванулась в сторону. Секундой позже за её спиной раздался глухой удар и крики людей. Настоящий автобус врезался в тротуар. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ночью город замирает. Спят машины, спят люди. Не спит лишь она одна. Не спит восьмую ночь подряд. Нельзя назвать сном ту легкую прозрачную дремоту, которая иногда охватывает ее на час-другой. Теперь она знает, что у неё нет потери памяти. С ней случилось нечто совсем другое. Но что же? Нельзя неподвижно лежать с открытыми глазами все ночи напролёт и слушать шорохи уснувшего города. Шорохи. Да, только в них какой-то чуждый городу ритм. Лёгкое шипение воды, скрежет невидимых камешков. Волна за волной. Волна за волной наплывают на неё из темноты. С тех самых пор, как она очутилась на берегу моря, в ушах всё время стоит этот лёгкий прозрачный гул морского прибоя. Дневные звуки заглушают его, но зато ночью, когда город спит, прибой неумолчно звучит у неё в голове и шепчет, шепчет: "Что мне делать, скажи?" У меня больше нет сил в одиночку бороться. Нет сил. И нет мужества узнать правду. И прибой словно шепчет ей: "Ты знаешь правду. Знаешь. Знаю, да. Что мне делать с ней? Жить. Зачем? Зачем живут на земле люди? Так кто люди? А я Я одна в этом мире. Ты не одна. Ты сильнее любого человека. Ты ещё не всё знаешь, и у тебя есть Глея. Позвони ему. Нет. Только не это. Я ничего не могу ему объяснить. Всё запутывается с каждым разом всё больше. Мне приходится лгать, выкручиваться, притворяться. Я не могу так больше. Так скажи ему правду. Я сама её не знаю. Знаешь? Знаешь? Знаешь? Грохочет прибой и волна за волной набегает на неё из темноты. Ей хочется закричать, вскочить, убежать куда-нибудь, но бежать некуда. Эти звуки у неё в голове, и они всегда с ней. Везде. Сведения и факты, относящиеся к заинтересовавшей меня проблеме, часто накапливаются в моем мозгу как бы сами собой, без участия в воле. Совершенно автоматически, зачастую даже не задумываясь об этом, я могу утасовать различные данные, объединять между собой факты и детали, не имеющие друг к другу ни малейшего отношения. И в результате причудливые фантастические картины рождаются и рошутся сами собой, как смятые налетевшим ветром утренние облака. Иногда правда кое-что остаётся в моей памяти и по мере надобности извлекается оттуда. Поведение Гвельтова, а скорее всего самой Весты, дало толчок к такому подсознательному анализу. И из пёстрых картин в моей голове постепенный и неожиданно для меня самого стало выкристаллизовываться до нелепости простая идея. Я могу часами бродить по городу. Ритм ходьбы отключает внимание, рассеивает его и тем самым как бы высвобождает причудливый механизм подсознательного калейдоскопа. Несмотря на отповедь Гвельтова, меня не мучили угрызения совести, и мне вовсе не хотелось бежать к ближайшей телефонной будке, чтобы звонить Весте. Наоборот, в моём отношении к ней появилась изрядная доля скептицизма. Возможно, виновато в этом было уязвлённое мужское самолюбие. Итак, я брёл по городу и думал о вестях. И, пожалуй, не столько о вестях, сколько о пропаже журнала о машине, в которой не оказалось водителя, о бесследном исчезновении Мишурина из бурминского санатория. Обо всём сразу. Но главное всё же о вести. И вот тогда это случилось. В голове словно щёлкнул какой-то неведомый переключатель. Я подумал: у неё пропало пять или шесть месяцев. А встретил я её 20 октября. Кроме того, она что-то говорила о мае. Значит, скорее всего, именно в мае с ней произошло нечто из ряда вон выходящее. Несколько раз газеты писали о об бесчестном обвинении Мишурина. Наши газеты любят всё таинственное, всё неожиданное, всё, что щекочет нервы рядовому читателю. Исчезновения, похищения, отравления. Для этого существуют специальные колонки полицейской хроники. И если просмотреть все газеты за май, больше я не раздумывал. В институтской библиотеке я взял три газеты, подробно освещавшие все городские события. Мне не пришлось долго искать. Городские новости за 14 июля поместили заметку под заголовком самоубийство или несчастный случай. Я запомнил её почти наизусть. Вчера вечером неизвестная женщина подошла к прокатной лодочной станции. Лодочник, удивившись позднему заказу, назначил двойную цену. Однако незнакомка не стала торговаться. Лодка отошла от причала, чтобы не вернуться уже никогда. Погода стояла прекрасная. Волны не было, и всё же в 100 м от берега лодка перевернулась без всякой видимой причины. Дежурный спасатель, очевидец происшествия, так описывает событие. В 6 часов пополудни от причала лодочной станции отошла прогулочная лодка. Она не нарушала никаких правил, но поскольку в этот час не было других лодок, я следил за ней. Учитывая внешность, возраст, а также пол гребца, к этим словам спасателя можно отнестись с полным доверием. У нас на вышке мощная оптика, и я видел всё до мельчайших подробностей, утверждает спасатель. Лодка отплыла от причала всего метров 200. Потом женщина резко наклонилась к левому борту, словно что-то разглядывала в глубине. Лодка качнулась, и хотя волны совершенно не было, Неожиданно перевернулась. Я сейчас же поднял тревогу. Катер подошёл к месту происшествия буквально через несколько минут. Однако на поверхности плавала лишь перевёрнутая лодка. Мы обшарили всё дно, аквалангисты искали не меньше 3 часов до полной темноты. В этом месте нет никаких течений, и однако тело утонувшей так и не удалось найти. Полиция просит всех знакомых или родственников погибшей помочь установить её личность. Далее следовало подробное описание примет утонувшей женщины. Там было всё. Даже короткое цветное платье, похожее на сарафан. Я осторожно отодвинула от себя газеты, словно в них была скрыта мина замедленного действия. Я не стала смотреть, отозвался ли кто-нибудь на призыв полиции. Я не хотел больше ничего знать. Необходимо было время для того, чтобы разум мог освоиться с этой нечеловеческой информацией, переработать её и как-то приспособить к обычной нашей логике. Одна лишь фраза в теле только что прочитанной бульварной газетёнки назойливо вертелась у меня в голове. 5 месяцев спустя утонувшую случайно встретили на просёлочной дороге. Солнце ещё не встало из моря, не успело разогнать туман, но уже наполнило его на востоке ровным, призрачным светом. Вода казалась совершенно застывшей, неподвижной и тяжёлой. Вёсла с трудом погружались в неё, и когда откинувшись всем телом назад, гвельтов вырвал их из воды, было слышно, как большие тяжёлые капли шлёпаются обратно в море. Я сидел на корме и дорези в глазах всматривался в расплывчатые очертания берега, едва проступавшие из тумана. Туман гасил звуки, сжимал пространство. Можно было подумать, что всё окружающее на сотни километров вокруг представляет собой это расплывчатое белёсое марево. "Вроде и здесь", неуверенно сказал я. Гвельтов опустил вёсла. Достал с однолодки большой чёрный цилиндр для отбора проб воды и мрачно спросил: Какая глубина? Если б я знал. Может, позже, когда солнце разгонит туман, и я сумею хотя бы сориентироваться. Мне кажется, существенным в точности повторять все условия. Если ты помнишь, в тот раз мы брали пробы в 6:00 утра. Какое это может иметь значение? Откуда я знаю? Может быть, в воде образуются специфические вещества, разрушающиеся с восходом солнца. Не так уж много у нас шансов повторить 130-ю пробу. Гвельтов покрутил установочное кольцо, определявшее момент, когда под действием возросшего давления механизм сработает. Крышка цилиндра откроется и пропустит внутрь порцию чёрной воды. На глубине 100 метров вода всегда чёрная, с редкими точками огней. Я и сейчас видел рой этих огней, окружавших брошенный за борт цилиндр. За последнее время свечение моря значительно возросло, и никто толком не знает причины. Обилие планктона, наверное. Уменьшились запасы рыбы, равновесие нарушилось, и образовавшуюся пустоту заполнил собой планктон и медузы. особенно медузы. Их белёсые, похожие на студени тела плотной массой запрудили всю прибрежную зону, завалили пляжи. Даже здесь, вдали от берега, их липкие тела окружали лодку. Я видел, как трос, привязанный к цилиндру, перерезал одну из этих зыбких тарелок, и обе её половинки спокойно поплыли в разные стороны, словно ничего не случилось. Разговаривать не хотелось. После визита к Весте отношения между нами разладились, словно Артам был виновен в моем открытии. Прошла неделя, а я все не находил в себе сил даже близко подойти к улице, на которой жила Веста, и старался о ней не вспоминать. Мой мозг словно погрузился в такой же белесый и плотный туман, как тот, что сдавливал сейчас море. У Гвельтова хватило так-то не вспоминать о прошедшем. Оба мы с головой погрузились в работу, стараясь во что бы то ни стало восстановить утраченные пробы, повторить первый удачный опыт. Словно успех мог что-то объяснить в этой цепи неразрешимых загадок, окружавших нас со всех сторон. Как бы там ни было, работа была реальным, конкретным и прочным опытом. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На нее можно было положиться. Я спешил так, словно боялся опоздать на поезд, словно хотел измотать себя до полного отупления и ни о чем не думать. А что еще я мог сделать? что мог противопоставить силам неукладывающимся в границы человеческой логики. Одна за другой пробы воды и оказывались в стеклянных флаконах с этикетками из лейкопластыря. На 141-й пробе Гвельтов не выдержал. Сказал, что с него на сегодня довольно. Из чувства противоречия я отобрал у него цилиндр и сам бросил его за борт. В 142-й раз И когда лебёдка кончила наматывать трос, сказал, чтобы он грёб к берегу. Вода в отборнике показалась мне какой-то странной, слегка маслянистой. Солнце наконец разогнало последние клочки тумана, и стало видно, что жидкость в последней бутылке действительно отличается от остальных проб. Она слегка опалесцировала и казалась более плотной. Я едва дождался, пока лодка пристанет к берегу. Не знаю, заметил ли что-нибудь необычное в этой пробе Гвельтов. И до сих пор не знаю, почему ничего ему не сказал. Мне хотелось лишь одного поскорее попасть в лабораторию. В тот момент я не думала о приоритете, даже о самом открытии новых, неизвестных науки микроорганизмов. Мне хотелось противопоставить бесчисленной лавине загадок хоть что-то реальное. свой многолетний опыт исследователя, своё умение работать и добиваться успеха там, где зачастую другие отступали. Я увидел бактерии сразу, как только поднёс предметное стекло с каплей воды под бинокуляр. Они заполняли собой всё пространство. Непривычно огромные, с выпуклыми ядрами и увеличенными зёрнами хромосом. Их желеобразная оболочка мало походила на оболочку амеб, хотя это были несомненно амёбы, древнейшие и простейшие существа нашей планеты. В отличие от тех амёб, которых я хорошо знал, эти не пользовались движением с помощью переливания своего тела из одной ложноножки в другую. Ничего подобного. Они стремительно пересекали поле зрения бинокля. Больше всего их тела во время движения напоминали крошечных кальмаров. И я не был уверен, что они не используют тот же принцип реактивной отдачи струи воды, которым пользуются кальмары. Иначе трудно было объяснить скорость их движения. Для простейших организмов это было, пожалуй, слишком. Я бросился к определителю Левинсона. Исходя из одноклеточного строения, я отнёс их к классу протозов. И тут же убедился, что такого вида в определителе нет. Смутная догадка шевельнулась в моём мозгу. Мне вдруг захотелось остановить эту амёбную круговерть, чтобы рассмотреть получше. Нет, не для этого. Я и так всё прекрасно видел. Мне захотелось убить их, увидеть, как они умирают. Я отлил часть пробы в чашку Петри. Под руки попался пузырёк с цианидами. Пожалуй, это то, что нужно. Я открыл пузырёк и набрал яда. Доза была достаточной, чтобы свалить лошадь. Когда капля яда сорвалась с конца пипетки и упала в чашку, я держал её в левой руке. Мне показалось, что чашка слегка нагрелась. Этого быть не могло, и всё же. Я вновь подошёл к микроскопу и не поверил своим глазам. Амёбы в чашке были живы. И их движение ускорилось, стало, пожалуй, более упорядоченным, и они были живы. Повторяя опыт, я действовал гораздо более осмотрительно. Во-первых, я взял из сейфа новую, не распечатанную склянку с ядом. Кроме того, я вставил в чашку термометр и проделал весь опыт, не отрываясь от окуляров микроскопа. В момент, когда капля с ядом упала в чашку, по всем амебам словно прошла мгновенная конвульсия. Затем они стремительно двинулись навстречу друг другу и соединились в одну общую колонию, похожую на маленький рогатый шар подводной мины. Мне даже показалось, что на концах ее рожек сверкнули синие искорки крошечных разрядов. Но в этом я был не уверен. Температура в чашке поднялась на 4 градуса. Вода действительно нагревалась. Но это было еще не все. Колония окуталась облачком мути. Потом вода очистилась, и амебы снова распались на отдельные организмы. Правда, теперь они двигались общей группой, параллельными курсами, словно каждую секунду были готовы встретить вместе новую опасность. У меня не хватило духу продолжать опыты. Я лишь втянул в пипетку немного воды, стараясь не задеть ни одного из членов этой таинственной колонии. Анализ показал, что цианиды были разложены на более простые, безвредные соединения. Скорость, с какой был проделан этот химический фокус, превосходила всё известное современной науке. К тому же, энергия, выделенная на это, была слишком велика. Её остаток нагрел воду. Омёбы все вместе обладали слишком малой массой для выделения такого количества энергии. Откуда же она взялась? Что ещё могут эти таинственные существа? Что они собой представляют? Колонию неизвестных науки бактерий или нечто большее? Гораздо больше. Нужны новые опыты, продуманная постановка проблемы, специалисты наконец. Больше. Я не имел права работать один. Всё это оказалось слишком серьёзно, гораздо серьёзнее, чем я предполагал. Я торопливо убрал пробирки и колбы, поставил пробы вместе с портативным термостатом в сейф, запер лабораторию и пошёл домой. Нужно было всё обдумать. Решить, к кому именно обратиться, чтобы к моему сообщению отнеслись серьёзно. Слишком уж фантастично всё выглядело. Но пока у меня есть эта проба, ничего не стоит доказать. Если, конечно, свойство этих одноклеточных организмов не изменится, если они не погибнут. Ерунда, успокоил я себя. На них не действуют даже цианиды. С такой поразительной способностью противостоять неблагоприятным воздействиям среды и даже изменяют её. Они сумеют за себя постоять. Мои мысли начали складываться в пронзительно чёткий узор фантастической догадки, связывавшей в одно неразрывное целое все события последних дней. История с Вестой, похищение журнала, заметка в газете и наконец мои сегодняшние амёбы. Всё входило в эту догадку. Не хватало лишь последнего штриха, чтобы всё стало ясно. Было около 6 часов вечера, когда я вышел из института. Самое пиковое время. Улицы полны народа, к остановке троллейбуса не протолкнуться. Стиснутый плотной массой человеческих тел я всматривался в незнакомые и разные лица, и, может быть, впервые думал о том, что все мы одно племя на небольшой в сущности планете Земля. У всех нас разные занятия, устремления, И всё же в минуту опасности люди сплачиваются вместе. Сейчас они ещё ничего не знают. И чем скорее узнают, тем лучше. Нигде, пожалуй, так полно не ощущает человек своей причастности к человечеству, как в переполненном троллейбусе. С усмешкой подумал я и, повернувшись впервые за последнюю неделю, чувствуя юмора, понял, что снова обрёл уверенность в себе. Троллейбус остановился. Я вышел и, как всегда, на углу дома привычным взглядом окинул свою машину. На месте ли колёса, подфарники и прочие мелочи? Всё было в порядке, но в кабине кто-то сидел. Заходящее солнце, отражаясь в стёклах, мешало рассмотреть сидящего в машине человека. Я осторожно подошёл ближе. И потому, как внезапно стремительно рванулось и замерло сердце, ещё до того, как смог что-нибудь рассмотреть, уже знал, кто это. Ничего не сказав, я опустился на место водителя и захлопнул дверцу. Веста тоже молчала. Наверное, минут 5 мы так и сидели. Мимо, в нескольких шагах, тёк поток людей. Я опять вернулся в какой-то нереальный мир, мир снов. Я его всегда ощущал рядом с этой женщиной. Молчание становилось невыносимым, но я, стиснув зубы, ждал. Я решил, что на этот раз она заговорит первой и объяснит мне всё. Во мне шевелилось из удела, как комар одна мысль: "Как её появление как-то связано с моим сегодняшним открытием? С этими проклятыми амёбами? Не может быть не связано?" Вдруг она повернулась ко мне и сказала: Всё, что ты прочитал в газете, написано обо мне. Что-то холодное прошлось у меня по груди, сдавило горло, стало душно. Я опустил стекло, и через некоторое время струя свежего воздуха помогла мне взять себя в руки. Её голос звучал спокойно, даже как-то отрешенно, словно она рассказывала о совершенно постороннем человеке. о вещах, не имеющих к ней ни малейшего отношения. Иногда мне кажется, я что-то помню. Какие-то смутные образы. Скорее всего, это был бред, последние искажённые проблиски сознания. Когда лодка перевернулась, я почти сразу захлебнулась и пошла на дно. Я совсем не умею плавать. Потом окончательный мрак, какие-то искры, голоса, Сколько это продолжалось, не знаю. Время для меня остановилось. И вдруг дождь. Он лил и лил прямо на меня. Помню, как я удивилась. Откуда может быть дождь на дне? Потом вдруг мимо проехала твоя машина. Как они выглядят? Это был мой первый вопрос. Я не знаю. Я их никогда не видела. Никто их не видел. Мы только посредники. Они живут в море. Вот и всё, что я знаю. Я иногда думаю, какие они, пытаюсь их себе представить и не могу. Вижу что-то бесформенное, огромное. Может, у них и тела нет. Не знаю. Ничего не знаю. Веста замолкла. Пожалуй, я знал бы об этом больше её. Перед глазами у меня стоял чёткий строй крошечных, неразличимых невооружённым глазом существ. Я помню себя с той минуты, как ощутила дождь. Я лежала на берегу в куче гниющих водорослей. Потом я услышала звук мотора. Дальше ты всё знаешь. Но это ещё не конец. Вначале я старалась ни о чём не думать. Мне казалось, что это просто чудесное спасение, что мне повезло. Вода выбросила на берег моё бесчувственное тело. Я придумывала самые простые объяснения. Но потом я увидела календарь и свою квартиру и узнала, что с тех пор, как я утонула, прошло больше 5 месяцев. В тот первый момент я даже подумала, что ты имеешь к этому какое-то отношение. Чтобы не сойти с ума, я должна была найти правдоподобное объяснение. А потом были сны. Но даже во сне я их не видела ни разу, хотя они говорили со мной. Она замолчала и сидела так тихо, что если не смотреть в её сторону, можно было подумать, что в машине никого нет. Я испытывала к ней беспредельную жалость, хотя она меньше всего заслуживала этого чувства. Любая другая на её месте вряд ли сумела бы сохранить рассудок, а она как-то справилась со всем этим. Послушай, Веста, давай уедем отсюда. Хочешь, я увезу тебя прямо сейчас. Всё забудется в конце концов. Всё могло тебе привидеться, как в кошмаре. Тебя выбросило на берег. Не было никаких пропавших месяцев, не было Я почти кричал. Она отыскала в темноте мою руку и крепко сжала. Её ладонь была горячей, а кожа показалась неправдоподобно гладкой, словно я держал в руках лайковую перчатку. Может быть, у меня чуть-чуть дрогнула рука, не знаю, но она почувствовала, что мне не по себе от её прикосновения, и убрала руку. Потом тихо сказала: "Вот видишь, А ты говоришь забыть. Долги нужно выплачивать. А я получила от них в долг не так уж мало. Всего лишь жизнь. Пусть даже такую, не совсем настоящую. Я не мог с этим смириться и в то же время не находил в себе сил рвануть рукоятку скоростей, послать машину вперёд и увести её отсюда. не мог, потому что я не выдержал даже простого прикосновения её ладони. Молчание затягивалось, превращалось в какую-то холодную стеклянную стену, отделявшую меня от неё. Чтобы как-то справиться с этим, я спросил: "Чего же они хотят? Что им нужно? Для чего они пришли к нам, поднялись со своего дна? Зачем?" В этом нет ничего непонятного. Люди превратили океан в огромную помойку, в мусорную свалку. Им нечем стало дышать. Наверное, они считали, что родившись на этой планете вместе с нами, а может быть, даже раньше нас, они имеют право на жизнь, такое же право, как и люди. Я могу ошибаться, это всего лишь мои догадки. Но, по-моему, их разум пробуждается только в минуты смертельной опасности. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Это же безнадёжно. Человечество никогда не позволит навязать тебе чужую волю. Их вмешательство может затормозить развитие, остановить прогресс. Начнётся война. Война, в которой их уничтожат. Напрасно ты думаешь, что это будет так просто. Они не так слабы, как кажется с первого взгляда. Но меньше всего они хотят войны. И всё же, если их вынудят, они решат, что человеческий род не в состоянии дальше управлять планетой. Я не уверена, что в этой войне победят люди. И всё же в них нет злобы, понимаешь? Это даёт нам надежду. То есть Я хотела сказать вам людям. Самые опасные это посредники. Зачастую выбор случаен, а последствия. Перестав быть человеком, не каждый способен сохранить в себе добрую волю. Есть и такие, которым хочется, чтобы весь мир катился ко всем чертям вместе с ними. В первые дни мне тоже этого хотелось, но потом Наверное, не всем удаётся взять себя в руки, хотя бы частично вернуть контроль над своими поступками. Значит, есть и другие. Мишурин. Да, и он тоже. Всё дело в том, что наш мозг функционирует иначе. Собственно, у нас не должно было оставаться собственных мыслей и желаний. мы были задуманы, как вместить ещё для чужого разума. Но всё оказалось сложнее, чем они думали. Этого не может быть. Не может. Молчи, не надо. Ты не знал меня раньше и не знаешь того, что знаю сейчас я. Часто я сама не могу определить, какие мысли принадлежат мне, а какие им. Наше сознание это неразрывное целое. Иногда город кажется мне наполненным чужими, враждебными существами. Я, как рыба, смотрю на него сквозь стекло аквариума. Веста замолчала, людской поток на улице постепенно редел. Иногда совсем близко от машины проходили люди, которые жили в соседнем со мной подъезде, которых я когда-то хорошо знал. Напротив ветрового стекла машины я видел дом, где недавно жил балкон, на котором любил стоять часами. Сейчас я видел всё это словно из другого измерения. Вся прежняя жизнь, казалось, не имела уже никакого значения. В полумраке кабины виднелся точёный профиль Весты. Волосы рассыпались по плечам. Она сидела совершенно неподвижно, словно заледенев. И вдруг, в какую-то долю секунды я понял, что она ощущала в эту минуту Она сказала уже всё. Положила последний камень в стену, разделявшую нас, и теперь ждала лишь окончательных слов, которые должны были разрушить всё. Что у неё ещё оставалось в этом мире? Я не испытывал к ней жалости, только огромное удивление и восхищение перед мужеством этой женщины. Послушай, Веста. Она ни шевельнулась. Ты знаешь сказку о царевиче, который поймал русалку? Она всё ещё молчала, только отрицательно мотнула головой. Смысл того, что я собирался сказать, ещё не проник в её сознание. В этой сказке печальный конец. Русалка не была похожа на обыкновенных девушек. А царевич полюбил её и хотел на ней жениться. Людские пересуды помешали их счастью. Но на самом-то деле он поймал в свою сеть не русалку, а чудо. То самое необыкновенное сказочное чудо, которое каждому из нас попадается всего лишь раз в жизни. Только не все умеют его распознать. То рыбья чешуя мешает, то ещё что-нибудь. Так вот, я бы не хотел повторить ошибку царевича С этого дня мы всегда будем вместе. Я не знаю, сколько нам оставлено времени. Никто этого не знает. Но больше я не потеряю ни одной секунды по собственной воле. В полумраке кабины её глаза сверкнули, как два огромных изумруда. Я знал, что в эту минуту она видит меня насквозь, читает мои самые сокровенные мысли. Этой женщине я никогда не смогу солгать. Даже если очень захочу. Я знал, на что иду. Мороз пробежал у меня по коже. Я ждал ответа, но она лишь спросила: "Ты отдаёшь себе отчёт? Ты уверен, что справишься?" Вместо ответа я наконец сделал то, о чём мечтал все эти дни. Я притянул её к себе и крепко поцеловал в горячие, потрескавшиеся губы. И в эту секунду стеклянная стена, разделявшая нас, перестала существовать. Дело это свалилось на капитана военно-морской разведки Лирстона совершенно неожиданно. В то утро он, как всегда, по пятницам дежурил в диспетчерской порта и с нетерпением ждал смены, чтобы отправиться домой и хорошенько выспаться. Дежурство в порту казались ему совершеннейшей бессмыслицей. Никакие иностранные суда в Бринту не заходили, а военные разведки других государств вряд ли интересовал этот захудалый порт. Тем не менее, начальство считало необходимым проявлять бдительность, и дежурство офицеров разведки в порту вскоре превратились в скучную и нудную традицию. Началось всё с того, что портовый буксир Старая грязная развалюха, причинявшая диспетчеру порта немало хлопот, поскольку его шкипер к вечеру уже не знал, где находится норт. Сошёл с курса и вместо грузового причала, бессмысленно покрутившись у мола, вылез из акватории порта. После чего, черти занесли его в лисью бухту. Там, в дополнение ко всем неприятностям, у буксира заглох двигатель. Всё это лирсто на них касалось, и он с интересом следил за развитием событий, радуясь хоть какому-то разнообразию в скучном дежурстве. Поскольку течение и ветер несли буксир на камни, диспетчер запросил помощь у сторожевика, стоявшего недалеко от Лисьей бухты. Сторожевик запустил двигатель, развернулся и вошёл в бухту. Не дойдя до буксира метров 50, судно неожиданно остановилось. Попытки связаться с ним по рации ни к чему не привели. Рация на сторожевике перестала работать. Это становилось настолько интересным, что Лерстон приказал дежурному катеру доставить его к месту событий. Катерок был маленький, но с мощным авиационным двигателем. С него сняли устаревшие торпедные аппараты, и теперь он доживал свой век в порту. К бухте они подошли буквально через несколько минут. Вместо того, чтобы снизить скорость у входа, Лерстон, повинуясь некому интуитивному чувству, попросил механика развить максимальные обороты. И не ошибся. Как только катер пересек невидимую черту, отделявшую Лисью бухту от акватории порта, двигатель захлебнулся, и наступила странная после грохота мотора тишина. Благодаря приобретённой при разгоне скорости, ему удалось вплотную подойти к сторожевику. Там не работал ни один прибор. Оказались обесточены все установки и аппараты. Корабль превратился в беспомощное металлическое корыто. Гвельтов никогда не напивался до такой степени, как в тот вечер, когда Лангаров холодно с ним простился, забрал пробы и уехал, оставив его одного. В те дни, когда удачи не пахло, он был ему нужен как катерный сутками сидел в лаборатории. А сегодня ещё больше его обиду разжигала мысль о том, что Лангаров мстит ему за вечер с Вестой. Это было не по-мужски. Гвельтов завернул в первый попавшийся портовый кабачок и выбрался оттуда далеко за полночь. Он брёл по самой кромке тротуара, то и дело останавливаясь и бессмысленно озираясь. Иногда подолгу стоял неподвижно, обняв фонарный столб, и рассказывал ему о своих обидах. Прохожих в этот поздний час было немного, а те, что попадались на встречу, сразу же, завидев Гвельтова, переходили на противоположную сторону. Вечерами в городе бывало неспокоенно, а от пьяного всего можно ожидать. Так что Гвельтов не испытывал неудобств в своём зигзагообразном движении. Вся левая сторона улицы оставалась в его распоряжении. Только пройдя три квартала и выбравшись на набережную, что заняло у него не меньше 2 часов. Он наконец понял, что идёт в противоположную от дома сторону. Это открытие несколько отрезвило его. А 2 часа, проведённые на свежем воздухе, уменьшили опьянение. И всё же, впоследствии, восстанавливая в памяти все события этой ночи, Гвельтов никак не мог вспомнить, в какой именно момент у него появился Товарищ. Вроде бы на набережной он был один, а когда шёл обратно, у него уже не было необходимости делиться своими печалями с фонарными столбами, поскольку рядом оказался внимательный, чуткий, всё понимающий собеседник. Они успели обсудить все достоинства хорошо очищенной моживеловой водки, тщательно проанализировали влияние провинциальных традиций на качество выделки коньков, и перешли уже к новомодной категории коктейлей, которую оба не одобряли. Затем Гвельтов долго объяснял, каким загадочным мерзавцем оказался его шеф, и, кажется, сумел доказать, почему именно. После чего его спутник заметил, что все начальники по самой своей природе – мерзавцы. Гвельтову давно не попадался такой толковый, настроенный в унисон его самым сокровенным мыслям, собеседник. Вполне довольные друг друга, они забыли о времени. Гвельтов помнил, что на углу какой-то улицы, отнюдь не той, что вела к его дому, в руках у его товарища оказалась заветная плоская бутылочка, какие носят в верхнем боковом кармане пиджака истинные ценители изнатки. Правда, Гвельтова несколько удивил тот факт, что бутылочка оказалась не распечатанной, в фабричной упаковке. Когда на дне почти ничего не осталось, Гвельтов перешёл к каналу из уличных связей, на которых держится современное общество. И здесь они оба проявили редкостное единодушие и общность взглядов. Дальше в памяти Гвельтова образовался какой-то странный провал. Очевидно, содержимое заветной бутылочки подействовало на него сильнее всех предыдущих. Как бы то ни было, полностью очнулся он уже в лаборатории. Причём совершенно не помнил, как сюда попал и почему вообще оказался на работе ночью. Рядом с ним за столом сидел совершенно незнакомый человек. И с этого мгновения мозг Гвельта заработал уже вполне отчётливо, сохранив в памяти все подробности того, что произошло дальше. Итак, вы обещали мне показать ту самую штуку, из-за которой ваш шеф, простите, ваш мерзавец шеф Глаза незнакомца блестели холодно и совершенно трезво. Очевидно, он ещё не догадался, что в этот момент алкоголь без всякого постепенного перехода полностью потерял свою власть над Гвельтовым. И тот сумел, не сразу это показать, чтобы выиграть время и прояснить странную ситуацию, в которой ощутился. Вполне добросовестно изображая пьяного человека, он радостно и глупо рассмеялся. Шатаев подошёл к полке и снял старый прошлогодний журнал. Слава богу, современные научные утверждения не страдали недостатком создаваемой ими макулатуры. Вот тут, заплетаясь, произнёс он и хлопнул по папке рукой. Вот тут, дорогой друг, всё написано. История всех моих бед. Я дарю вам это. Гость брезгливым жестом отодвинул от себя прополённую папку и внимательно посмотрел на Гвельтова. Вы как будто собирались показать мне совсем не бумаги. Голос гостя стал строгим, в нём появились металлические нотки. Перестаньте поясничать, Гвельтов. Вы уже совершенно трезвы. Садитесь и слушайте меня внимательно. Последнюю просьбу Артан выполнил беспрекословно. Всё ещё надеясь выиграть время и разобраться в непонятной для него ситуации. Сейчас вы отключите сигнализацию и откроете шкаф. Кто вы такой? Не задавайте глупых вопросов. Делайте, что вам говорят. Вы уверены, что я Он не успел закончить. Перед глазами вспыхнули огненные круги. Страшная боль согнула его почти пополам. Ни глотка воздуха не проникала в его сжатые спазмой лёгкие. Мучительный, удушающий кашель раздирал внутренности. Ударил его профессионал, ударил сознанием дела. И постепенно, с трудом, обретая контроль над непослушным телом, Гвельтов уже знал, что из этой истории ему, пожалуй, не выпутаться. Те редкие дни, когда человек бывает по-настоящему счастлив. Он может жить как птица, бездумно, и очень часто не замечает этих прекрасных дней. Только потом, когда они уже позади, становится ясной их настоящая цена. Иногда меня даже пугало, слишком уж определённое и потому немного нарочитое ощущение счастья. Но, может быть, дело было в том, что я знал Долго так продолжаться не может. Всё висит на тоненькой ниточке. Во всяком случае, причина моих сомнений была не в вести. Из нас двоих именно она была, как мне теперь кажется, по-настоящему счастлива и делала всё от неё зависящее, чтобы выглядеть обычной, нормальной женщиной. Она не выносила даже случайного намёка на прошлое. на всё то, что было до того дня, когда лодка перевернулась. У неё нет прошлого, или во всяком случае, она не желала о нём знать. Она встретила человека, которого полюбила, и всё остальное перед этим фактом просто потеряло значение. Мужская логика устроена иначе. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Или это только мой мозг не мог смириться с предложенными ему несколькими искусственными правилами игры. Может быть, мне нужно было ей просто помочь, но я не мог ничего забыть. Не мог заставить себя не думать. Не искать ответов на бесчисленные загадки. Не для меня была эта птичья жизнь. И может быть, она это чувствовала? Знала? Конечно, знала. Она знала обо мне всё. Когда же это началось? Когда впервые она решила нарушить неписанные правила, оберегавшие наш хрупкий стеклянный покой? Я хорошо помню этот день. Воскресенье. Мне не надо было рано вставать. Я нежился в постели и слушал, как на кухне Веста что-то напевая готовит кофе. Его острый, пряный аромат проник в комнату. Я окончательно прогнал остатки сна. Я не спешил вставать, зная, что кофе, как обычно, будет мне подан в постель. Я прожил на свете почти 40 лет, и никто и никогда не подавал мне по утрам в постель кофе. Я читал об этом, видел в кино, но самому испытать этого особого блаженства раньше мне не приходилось. Я заранее смаковал предстоящий торжественный ритуал. Дверь на кухню распахнётся, войдёт Веста в своём розовом полупрозрачном халатике, который я подарил ей всего неделю назад. Она войдёт, улыбаясь, глаза её будут радостно блестеть. Она всегда улыбается, когда знает, что делает что-нибудь приятное для меня. Любой пустяк её радует. За всю долгую семейную жизнь я так и не сумела объяснить жене, как именно следует готовить кофе, чтобы сохранить полностью его аромат. Весте не понадобилось ничего объяснять. Она знала наперёд все мои вкусы. Она умела так поджарить омлет на завтрак, чтобы на нём не было корочки. Жене это не удавалось ни разу. Сама Веста была удивительно равнодушна к еде. Подозреваю, что в моё отсутствие она вообще не ела. Но даже в этом ей ни разу не изменил такт. И когда мы вместе садились за стол, она всегда ела, хотя и немного, но с видимым удовольствием. Жену мне частенько приходилось останавливать, напоминая ей, что неумеренность в еде Тут я поймал себя на том, что мои мысли то и дело возвращаются к моей бывшей жене, к квартире на улице Садовников, к балкону, под которым стояла моя машина. Я не был там уже 2 недели. Я даже ничего не объяснил Катрин. Она, правда, и не потребовала никаких объяснений. Оказалось достаточно телефонного звонка. Этого я, признаться, не ожидал. Всё же мы прожили вместе не один год, и расстаться со мной так просто, как будто это она со мной расставалась. Нет уж, если бы честным, я с радостью воспользовался случаем избежать всяких объяснений и попросту сбежал. Но сейчас, когда первый шок прошёл, следовало всё же поговорить. Не желая больше ничего откладывать, я решительно поднялся с постели и отправился на кухню. Квартира за те 2 недели, что мы жили в ней вместе, разительно изменилась. Иногда меня даже раздражала чрезмерная аккуратность Весты. Она словно старалась стереть саму память о том запустении и хаосе, который царил здесь в день нашего первого приезда. Мебель, пол, стёкла на окнах всё теперь сверкало и блестело. Она ухитрялась наводить этот порядок совершенно незаметно. Я ни разу не застал ее с тряпкой в руках. Вести нравилось играть роль хорошей хозяйки. Вот и сейчас, едва я вошел на кухню, она сразу же сняла передник, поставила в сторону под нос и, обернувшись ко мне, улыбнулась. Но прежде чем я начал говорить, улыбка сбежала с ее лица, уголки губ дрогнули, и она внимательно, почти печально посмотрела мне прямо в глаза. Ты собрался навестить Катрин? Да, там остались кое-какие рукописи, книги. Да и вообще следует поговорить. А то как-то странно получилось. Ушёл, не сказав ни слова. Конечно, тебе давно уже нужно было это сделать. Это было всё, что она сказала. Ничего хорошего из этой затеи не получилось. Катрин отнеслась к моему приходу спокойно, с сделанным равнодушием. Ни слёз, ни споров, ни упрёков. Она даже помогла собрать нужные вещи и лишь на пороге сказала: "Некоторые мужчины в определённом возрасте впадают в юность. С этим, как с скорью, ничего не сделаешь. Просто нужно переболеть и всё. Я желаю тебе успеха". Я не возмутился. Визит домой вызвал во мне непонятную глухую тоску. Виной тому была не сентиментальная привязанность к привычному старому дому и не женщина, с которой я прожил бок о бок столько лет, а необходимость возвращаться. Окончательность и бесповоротность принятого решения. Подспудное ощущение ненормальности, неестественности моей жизни с Вестой. День для глубокой осени выдался на редкость погожий. Весь мой визит на улицу Садовников занял не больше часа. И тем не менее, сидя в машине у перекрестка и дожидаясь, пока зажжется на светофоре зеленый сигнал, я думал о том, каким образом загладить перед Вестой свою вину. Хотя не смог бы, наверное, определить, в чем, собственно, она заключалась. Веста встретила меня подчеркнуто приветливо, почти радостно. И я сразу же изложил ей родившуюся в дороге идею. Провести остаток дня за городом. Съездить в лес, побродить по полям. Пляжи Веста упорно избегала. Мы вообще очень редко с ней куда-нибудь выезжали. И теперь она совершенно искренне обрадовалась, побежала укладывать корзинку для уикенда. Но вдруг вернулась через несколько минут с посерьёзневшим и каким-то отстранённым лицом. Ты знаешь, Глен, У меня такое предчувствие, что нам не следует сегодня уезжать из дома. Что-то должно произойти, что-то очень важное. Ох уж эти мне предчувствия! Они никогда ее не обманывали. И именно поэтому вызывали у меня странный глухой протест. Словно я ощущал, как кто-то извне пытается навязать нам свою волю. Вот и сегодня, с раздражением я настоял на своём. Веста не стала спорить. В город мы вернулись довольно поздно, часов в 6. Всю обратную дорогу Веста молчала, но перед самым поворотом на нашу улицу вдруг спросила: "Скажи, Глен, как ты теперь относишься к Картаму?" Вопрос прозвучал для меня неожиданно. С самого нашего совместного визита Понимая, наверное, что всякое напоминание о Гвельтове с ее стороны будет для меня неприятно, Веста словно забыла о нем. И вдруг этот вопрос. «Нормально отношусь. Он мой сотрудник. Хороший сотрудник. Почему ты спросила?» «Потому что сегодня...» Она замолчала, и я наконец заметил, какая мучительная борьба происходит внутри нее. Мне не очень хочется об этом говорить. Но сегодня у него должны произойти неприятности. И я не знаю, как ты отнесёшься к этому. Если я тебе не скажу сейчас, она окончательно запуталась. А ты скажи. Я остановил машину, и последняя фраза прозвучала у меня нервно, почти зло. Это подтолкнуло её. Она вдруг спросила: Ты из запер пробы в сейфе? Артам знает шифр. Я вообще ни разу не говорил ей о пробах. С памятного дня разговора в машине мы старательно избегали подобные темы. Мне кажется, ты должен отпустить их обратно в море, иначе произойдёт несчастье. Она наверняка знала, какое впечатление произведут на меня её слова. Она сидела вся сжавшись, стиснув ручку сиденья. Я видел, как побелели её пальцы. Я не должна была этого говорить. Они просто уверены, что я не скажу. Но если с Артамом, а потом с тобой произойдёт что-нибудь, довольно меня запугивать. Я сам знаю, что мне делать. Мы молчали всю оставшуюся дорогу. Молча поднялись на пятый этаж, молча открыли дверь. Сверкающая чистота квартиры второй раз за сегодняшний день бросилась мне в глаза. Я помнил все, помнил, где именно висел календарь 20 октября, помнил грязную дорожку на полу. Я искренне хотел забыть и не смог. Сегодняшний визит на улицу Садовников — всего лишь первая ласточка. Не так это просто жить с русалкой, совсем не просто. Я думал о том, что в металлической коробке сейфа лежат сейчас живые частицы огромного монстра, расположившегося на дне залива. И, конечно, что-то должно было случиться. Что-то должно было быть предпринято для возвращения отдельной части колонии. Странно, что мне вообще удалось взять эту пробу. Может быть, в тот момент было подходящее время или место? Возможно, они попросту спали. Кто знает? Как бы там ни было, отделённую часть теперь хотели возвратить обратно. Гвельтов. Да, он знает шифр и сделает всё от него зависящее, чтобы не отдать им пробы. И вот тогда действительно может произойти несчастье. Больше я не раздумывал ни минуты. Уже в прихожей услышал, как Веста сказала: "Я поеду с тобой". Спасибо, не нужно. Её не остановил даже мой оскорбительно враждебный тон. Один ты не справишься. Я поеду с тобой. Времени на споры не было, но только ли поэтому я согласился. Скорее всего, мне захотелось раз и навсегда выяснить, на чьей она стороне. Как будто я имел право в этом сомневаться. В институте света не было, даже перед подъездом, где всегда горел фонарь, чтобы дежурный швейцар мог видеть неурочных посетителей. Я схватил фонарик, который к счастью возил в машине, и толкнул дверцу. Подожди минуту, ещё не время. Не обратив внимания на слова Весты, почти не слыша, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...её. Я дергал заклинившую ручку. Проклятый замок. Сколько раз собирался смазать. Выйду через твою дверцу. Подвинься. Я просила тебя подождать. Ну, как хочешь. Ручка вдруг поддалась, и от неожиданности я едва не вывалился наружу. В тот момент мне некогда было раздумывать над странным поведением дверцы. Я бросился к институту. Парадная дверь оказалась не запертой, и едва я захлопнул ее за собой, как оказался в полной темноте. Не зажигая фонарика, медленно, на ощупь, я двинулся к лестнице, стараясь уловить малейший шорох и держа на готове фонарик. единственное своё оружие Только теперь я почувствовал всю сложность своего предприятия. Огромное, погружённое в темноту здание жило своей собственной жизнью. С верхнего этажа доносился глухой ритмичный шум, какой-то скрип. Потом там словно бы загудел пылесос. В темноте этот звук казался особенно нелепым. Я уже дошёл до лестницы. И всё ещё не зажигая фонарика, медленно стал подниматься. Неожиданно задев плечом за невидимый выступ перил, я выронил фонарик. Звук его падения показался мне грохотом. Почти сразу я нащупал его на ступеньке перед собой и вновь сжал в ладони скользкую металлическую трубочку. Я не знал, разбилась ли лампочка и не хотел проверять. Меня могли поджидать на лестничной площадке. В этой кромешной тьме я был совершенно беспомощен. Но, покрываясь холодным потом, я упрямо шёл по лестнице вверх на четвёртый этаж. Институт словно вымер. Наконец, я добрался до двери своей лаборатории. Я осторожно провёл рукой по филёнке и вздрогнул. В двери торчал ключ. Но у меня ни у Гвельтова своего ключа не было. Ключ всегда хранился внизу у привратника, и в воскресенье без моего разрешения его никому не могли выдать. Следовательно, что-то случилось. Теперь в этом не было ни малейшего сомнения, и страх, преследовавший меня всё это время, внезапно прошёл. Сейчас я испытывал только ожесточение и какой-то лихорадочный подъём. Я решительно рванул дверь и сразу же включил фонарик. Но лампочка не зажглась, и в первую секунду я ничего не увидел. Однако из окна с улицы проникал рассеянный свет от уличных фонарей, и в темноте довольно отчётливо проступали очертания предметов. Первое, что бросилось мне в глаза, был развороченный сейф. В углу лежала скорченная человеческая фигура. Рядом с синей на полу расползалось тёмное пятно, более тёмное, чем окружающий мрак. Я хотел было броситься к лежащему на полу человеку, но меня остановил шорох у двери за моей спиной. Я резко обернулся. Глаза уже привыкли к полумраку, и теперь я видел всё совершенно отчётливо. Высокий человек в плаще с чемоданчиком в одной руке медленно поднимал другую руку. Я уже знал, для чего. Нас разделяла метр 2, но мне казалось, что даже в темноте я отчётливо вижу чёрный зрачок пистолета. Сухо щёлкнул курок. Выстрела не последовало. Стоящий у двери грозно выругался. Пистолет щёлкнул ещё раз. В следующий момент, широко замахнувшись, он прыгнул на меня и словно споткнулся о невидимую преграду. Чемоданы и оружие вылетели из его рук, и со всего размаха он рухнул на пол. Грохот от падения тяжёлого тела отдался долгим, постепенно замирающим мехом. Я стоял словно пригвождённый к месту, не смея шевельнуться. У моих ног валялся выпавший у налётчика пистолет. Человек на полу не двигался. Инстинктивно моя рука потянулась к выключателю настольной лампы. Я не ожидал, что она загорится, но лампочка вдруг вспыхнула. И наполнило лабораторию ослепительным мертвенным светом. Как только глаза привыкли к этому новому резкому свету, я понял, что лежавший у сейфа человек не Гвельтов. То, что он мёртв, я почувствовал ещё раньше. Вокруг его головы расползлось широкое пятно крови. Напавший на меня по-прежнему не шевелился. На всякий случай я навёл на него пистолет и только теперь увидел, что это вовсе Не пистолет. Предмет напоминал скорее детский пенал с ручкой и кнопкой на нём. Часть, служившая стволом, оказалась наглухо закрытой. Вообще этот странный предмет не имел ни одного отверстия. Разглядывая его боковым зрением, я напряжённо следил за распростёртой передо мной фигурой. Налётчик по-прежнему не шевелился. Что с ним произошло? Какая сила остановила его? Видимо, меня ожидало участь того, кто лежал у сейфа с размажённой головой. Было похоже, что сейф взорвали или выжгли автогеном. Я не слишком разбираюсь в этих вещах. Дверцу с чудовищной силой выдернули из петель, и теперь она висела сбоку, приоткрыв пустое нутро сейфа. Только сейчас мой взгляд упал на выпавший у налётчика чемоданчик. От удара крышка отскочила, и по полу рассыпались какие-то предметы. И сразу же среди них я увидел наглухо закрытый контейнер, в котором у нас хранились последние пробы. Так вот, что ему здесь было нужно. Но они не успели, не все еще потеряно. Мысли лихорадочно теснились в моей голове. Они наверняка не ожидали такого нелепого конца. Что там с ним случилось? Не важно, важно, что пробы целы. И если мне удастся сейчас вывезти их из города, то в столице я постараюсь привлечь к ним внимание ученых и властей. Вот в чем ценность наших проб. Конечно, мне попытаются помешать, но что бы со мной ни случилось, я все же попробую. Осторожно, словно боясь разбудить лежащего на полу человека, я медленно двинулся к чемоданчику. Едва я сунул в него выкатившийся контейнер с пробами и защёлкнул крышку, как на столе требовательно зазвонил телефон. Неизвестно почему, вместо того, чтобы бежать от всего этого ужаса, я покорно прошёл к столу и снял трубку. "Здравствуйте", произнёс незнакомый спокойный голос. "Ничего, не лепи этого здравствуйте посреди развороченной и залитой кровью лаборатории". Я, пожалуй, не слышал. Я хотел повесить трубку, но голос произнёс: "Подождите. Это есть очень важно. Вы неправильно понимаете ситуацию". Странность голоса, звучавшего в трубке, была не в искаверканном построении фраз, даже не в интонации. В чём-то ещё я не понимал, в чём именно, и, возможно, поэтому не вешал трубку. Всё, что произошло, Не есть наша вина. Другой человек. Мы не понимаем зачем он хотел взять себе то, что вы называете альфой. Человек, который работает с вами не давал. Тогда они открыли сейф, хотели взять силой. Долгое-долгое молчание. Потом вопрос. Вы нас понимаете? С кем я говорю? Это не есть важно. Важно вернуть альфу. Иначе люди, которые были здесь, убьют вас и захватят альфу. Зачем она вам? Альфа останавливает энергию. Если есть альфа, можно не бояться бомбы. Можно начать войну. То, что вы нашли на полу, имеет быть таким оружием. Можете пробовать. Выберите предмет. Большой энергией обладающий внутри себя. Аккумулятор. Бомба. Нагретая печка. Человек. Пробуйте. Он говорил ещё долго, а я покрывался холодным потом и не знал, что именно придаёт мне мужество продолжать этот разговор. Странность голоса, звучавшего в трубке, была не в построении фраз, ни в смысле слов. Теперь я понял, в чём именно. Если взять магнитофонную плёнку с записью речи произнесённой одним человеком, а потом разрезать её на части, на отдельные слова и эти слова склеить в другой последовательности. Таким способом, наверное, можно построить любую фразу. Вот только интонация голоса не будет соответствовать тому, о чём говорится. Именно это я сейчас и слушал. Со мной разговаривал не человек, Когда голос в трубке наконец смолк, я осторожно положил её на рычаг, словно она была стеклянной, и не спеша пошёл к выходу. Всё вокруг стало незначительным, мелким. Засады, выстрелы из-за угла, даже смерть отдельных людей. Какое-то время они не будут знать, что именно я задумал. Они сказали: "Можно воспользоваться канализацией". Но лучше всего вылить пробы обратно в море. К морю придётся проехать. Не сразу, конечно. Не сразу. Об остальном я старался не думать. Человек в лаборатории мог быть не один. Кто-то должен был страховать его снаружи. Чёрный трубчатый предмет с красной кнопкой всё ещё лежал на столе. Там, где я положил его, когда нагнулся за чемоданчиком. Они сказали: "Оружие Возможно, оно пригодится. Вполне возможно. Коробка легко скользнула в карман плаща и легла там удобно и незаметно. В последний раз я окинул взглядом лабораторию, взял чемоданчик с пробами, выключил свет и неторопливо пошёл к лестнице. Веста сидела в машине, свернувшись калачиком и прислонившись головой к спинке сиденья. Похоже, она спала. Когда я открыл дверцу, она шевельнулась, что-то пробормотала и вновь откинулась на спинку. Пусть спит. Это сейчас самое лучшее. Не надо ничего объяснять. Я кинул чемодан на заднее сиденье, завёл мотор и медленно поехал вдоль пустой улицы. Миллионы лет летала в космосе пыль в тонких, но прочных оболочках вместе с бесчисленными пылинками. Спали их споры. Миллионы лет назад на Землю упал метеорит, падучая звезда, одна из бесчисленного множества. Она упала в земной океан, где все условия подходили для развития жизни. В благоприятной среде споры раскрылись, и на Земле появились ее первые, самые древние жители. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Основоположники потока эволюции, родоначальники бесчисленных живых форм и, в сущности, наши предки. Вот кто они такие, эти далекие от нас амебы. Но кроме этого, они сохранили и свой собственный вид. Их древнейший род приспособился к самым жестким условиям существования. Им ни почем было даже леденящее дыхание космоса. Бесконечную череду лет, пока их братья на земной поверхности изменялись и приспосабливались к внешним условиям, они дремали в глубинах океана, словно дожидаясь своего часа. Разум. Был ли он свойственен их колониям всегда? или возник лишь здесь, на земле, в минуту грозной опасности. Этого я не узнала, да теперь это было не так уж и важно. Веста была права. Они поднялись из глубин, потому что даже туда, на тысячи метров вглубь, подводные течения принесли наконец грязь, которой люди обильно посыпали свою планету. В конце концов это должно было случиться. Слишком долго человек боролся с природой. забыв, что она его колыбель. Мы перешли грань, за которой пассивное сопротивление окружающей среды становится активным. Мы говорили, что природа это сложный живой организм, но на самом деле не понимали толком, что это значит. Во всяком случае, не знали, что иногда это следует понимать буквально. Они пытались объяснить мне, что дальнейшее загрязнение мирового океана грозит гибелью всему живому на нашей планете. Словно от меня что-то зависело, словно я мог остановить безумцев, сбрасывающих в океан тысячи контейнеров с ядовитыми газами и радиоактивными отходами. Сотни тысяч тонн пестицидов, миллионы тонн нефти. Они почти ничего не знали о нашем общественном устройстве, о том, что воля одного единственного человека значит в этом мире так мало. что даже усилия правительств в больших и могучих государств не всегда в состоянии справиться с инерцией однажды запущенной машины технического прогресса. Сейчас они еще слишком мало знали о нас и хотели узнать больше. В чем-то они были потрясающе наивны, в чем-то их мудрость превосходила мой уровень понимания. Так, например, я не смог уяснить, на какой энергии основано их существование. Это был какой-то новый, неизвестный человечеству принцип. Они умели тормозить движение электронов и использовать выделенную при этом энергию для своих нужд. Вся их колония существовала внутри силового кокона неизвестной нам энергии. При желании они могли расширить его границы. Я не смог выяснить, как далеко Речь, видимо, шла о десятках километров. Именно эту энергию, по их словам, и собирались использовать люди, пытавшиеся похитить пробы. Так ли это? Не они ли сами через своих посредников устроили нападение на лабораторию? Откуда мне знать, правду ли они говорят? Кто вообще может это знать? Слова о сохранении среды могут быть всего лишь маскировкой. Что, если требование очистить окружающую среду, перестать загрязнять океан будет лишь началом? Кто может поручиться, что им не понадобится от нас нечто большее? Дополнительное пространство, например, для своего размножения. Специальные, искусственно созданные водоёмы. Кто знает, как далеко зайдут их притязания? Если они смогут подкрепить их реальной угрозой гибели миллионов людей. Что, если перед нами коварный, умный враг? Кто поручится, что с такой же лёгкостью, с какой разлагали использованные мной во время опыты яды, они не смогут синтезировать собственные, ещё более страшные? Я остановился в переулке напротив дома, в котором мы жили с Вестой. Может быть, в последний раз я здесь стоял. Если хотя бы часть моих опасений справедлива, мне не дадут выскочить из города. Несколько секунд я не хотел её будить. Только разглядывал бледное, без кровинки лицо, словно старался запомнить его навсегда. Была ли она до конца искренна со мной? Даже в этом я сомневался теперь. Её поведение можно было истолковать двояко. Может, она хотела защитить меня, а может, старалась помешать. Как знать? Веста застонала и задвигалась во сне. пора прощаться. Я не знаю, вернусь ли. Во всяком случае, ясь держал слово. Мы были вместе до самого последнего дня. Сегодня он наступил этот последний день. Я думал об этом без горечи, отрешённо, почти равнодушно. Наконец, видимо, почувствовав мой взгляд, Веста открыла глаза. Они не походили на глаза только что проснувшегося человека. В них было и понимание, и боль. Всё сразу. Ты решил уехать? Как всегда, она попала в самую точку. Я не стал ничего отрицать, лишь молча кивнул головой. Я знала, что так будет. Я их предупреждала. Но они мне больше не верят. Они думали, я не вмешиваюсь, что им удастся меня заставить. О чём она говорит? Я не в силах был этого понять или не хотел. Слишком много вопросов. Но я уже всё решил и не нуждался в ответах. Я хочу, чтобы ты вышла. Я сейчас уеду. Постараюсь вернуться. Я знаю, ты постараешься вернуться. Постараешься вывести из города эти проклятые пробы, и тебя убьют по дороге. Я знаю. Не такая уж ты провидица. Почему ты не хочешь, чтобы нас оставили в покое? Почему ты не отдала им эти пробы? Тебе позволили взять их на время. Верни то, что принадлежит им. Сейчас это единственный шанс у меня и, может быть, у всех нас. Никто не станет меня слушать. Я ничего не сумею объяснить без этого чемоданчика. Ты же всё понимаешь, Веста. А если тебя выслушают, поверят, что тогда? Что это изменит? Я не знаю, не хочу знать. У каждого из нас свой долг. Я обязан дать людям шанс. Они имеют на это право. Шанс для войны. Ну почему? Почему вы всегда мыслите категориями борьбы, схватки? Почему они преобладают над всем прочим? Война враг, обман. Ты даже мне не веришь. Иногда я не верю даже себе. Одно я знаю: мы наконец достучались. Всё имеет конец. Терпение природы не безгранично. Она породила нас, и она же нашла способ противостоять нам, когда мы перешли предел. И всё же, люди имеют право хотя бы узнать об этом, пока ещё не поздно, пока можно что-то изменить. Значит, ты всё решил? Да. Ну так поезжай. Чего же ты медлишь? Я жду, когда ты выйдешь. Нет, мой милый. Когда-то ты сказал, что мы будем вместе до конца. До самого конца. Вспомни об этом. Я помню. Но ты всё равно не сможешь мне помешать. Я и не собираюсь. Я знаю, что ничего не смогу изменить. Я не имел права рисковать её жизнью и знал, что если понадобится, силы и вытолкну её из машины. Я повернулся, собираясь осуществить своё намерение. Прости, но у меня нет времени спорить. Я протянул руку и не смог прикоснуться к ней, словно кто-то натянул в кабине между нами упругую непробиваемую плёнку. Холодная, странная усмешка тронула её губы. Ты всё ещё думаешь, что тот человек в лаборатории попросту споткнулся? Она промолчала. Никто не виноват, что ты выбрал русалку. Мы поедем вместе, и вместе до конца разделим всё, что нас ждёт в дороге. Я пыталась не вмешиваться, старалась забыть обо всём, чему меня научили там, в глубине. Берегла наши дни. Их ведь было так мало, сказала она с горечью. Теперь мне уже нечего беречь. Ты не сможешь забыть. Ты и раньше меня боялся, я знаю. А теперь поезжай. Я молча повиновался. Мотор завёлся легко, и машина понеслась по пустынной дороге прочь от центра города, от моря к началу большой трассы, ведущей в столицу, к людям. Машина вела себя странно. Стоило прикоснуться к педали акселератора, как стрелка спидометра проскакивала цифру 80. Впечатление было такое, словно кто-то вставил под капот дополнительный мотор. Мне всё сточертело, и не задумываясь, я гнал машину вперёд, стараясь поскорей вырваться из города. Как будто это он был виноват во всём. Как будто в нём сидела невидимая и неощутимая зараза, постепенно отнимавшая у меня весту. Иногда, запрятанные где-то в глубине сознания, всплывали непрошеные мысли. Значит, напавший на меня человек не споткнулся. Как она это сделала? Скорее всего, он не был человеком. Странное оружие подобрал я на полу. Это был посредник. Так, кажется, они называли искусственных полулюдей. Но ведь и вес-то тоже. Я спохватился слишком поздно. Ее лицо исказило гримаса боли. Она знает все, о чем я думаю. Это трудно выдержать. Но раньше я этого не замечал. не замечал, потому что мне нечего было скрывать от неё. Наверное, люди ещё не готовы к такому уровню общения. Может быть, когда-нибудь, через 1000 лет. Далеко позади над морем занимался хмурый рассвет. Мы уже миновали центр города и приближались к окраине. Где-то здесь, перед выездом на загородное шоссе, должен был быть полицейский дорожный пост. Я толком не знал, кого мне следует опасаться. Кто были те люди, которые пытались похитить пробы? Куда девался Гвельтов? Жив ли он? Это были люди из военной разведки. Как всегда неожиданно сказала Веста. Они давно заинтересовались тем, что происходит в порту. А с того дня, как сюда приходила чужая атомная подлодка с визитом дружбы, это дело приобрело для них совершенно особый интерес. Я хорошо помню эту историю. В газетах тогда поднялась шумиха о сразу же прекращённой невидимой, но могучей рукой. Однако суть происшествия газеты успели сообщить. Кажется, все атомные заряды, бывшие на борту лодки, и топливо для реактора превратились в обычный свинец. До сих пор я считал эти сообщения газетной уткой. В тот момент, когда вы с Гвельтовым отбирали пробы в заинтересовавшем их районе, вы попали под наблюдение. Какое-то время они не вмешивались, но недолго, как видишь. Что произошло в лаборатории? Где Гвельтов? Они хотели захватить ваши пробы. Гвельтов поднял тревогу. Потом там появился посредник, которого ты видел. Гвельтов жив. Пока жив. А теперь у светофора поверни направо. Тебя уже и ищут. Дорожная полиция по радио объявила розыск. Сам пост мы проехали спокойно. Однако через несколько километров я увидел стоящий на боковой развилке джип военного образца. Возможно, он ждал здесь вовсе не нас. Я решил не рисковать и до отказа вдавил педаль акселератора. Мотор босовита загудел, и машину буквально швырнуло вперед. Как только я прибавил скорости, джип Ринуса нам наперерез. Однако водитель не учёл мощности нашего мотора. Мы оказались у перекрёстка на несколько секунд раньше. Не сумев перекрыть дорогу джипу, казался у нас в хвосте. Расстояние между машинами быстро увеличивалось. В заднем зеркале я увидел, что джип остановился. Почти сразу прозвучал выстрел, и я услышал характерный визжащий звук, который бывает Если пуля ударит в препятствие и рикошетом уйдёт в сторону. Однако самого удара не слышал. Не было и второго выстрела. Через полминуты джип превратился в едва различимое пятнышко. Мы неслись по пустому шоссе в полном одиночестве. Придётся остановиться и осмотреть машину. Пуля могла ударить в покрышку. Мне нужно. Пуля вообще не коснулась машины. Ну, я же слышал, как она отрекошетила. Это я её остановила. И я даже не удивился. Только посмотрел на Весту. Она дышала тяжело, и я мельком увидел у неё на лице гримасу боли, исчезнувшую сразу же, как только я на неё посмотрел. Может быть, ты объяснишь, как тебе это удаётся? Нужно представить себе оболочку вокруг машины, очень плотную, гладкую. Её не видно, но поле не может пройти. Извини, мне трудно говорить. Слишком большое усилие. Это сейчас пройдёт. Ты не обращай внимания, самое сложное впереди. Они вызвали вертолёт. Энергии остаётся всё меньше, и я не знаю, сумею ли тебе помочь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. О какой энергии она говорила. Я почувствовал, что за этим скрывается что-то очень важное. Но в ту минуту все мои мысли приковал к себе вертолет. Если Веста права, если те, кто за нами охотился, действительно вызвали вертолет, Значит, встреча с джипом не случайна. Нас ждали и сделают все, чтобы остановить. Еще минут десять мы мчались по шоссе беспрепятственно. Я взглянул на километровый столб, мелькнувший за окном. Двадцать пять километров отделяло машину от окраины города. Еще километров пятнадцать-двадцать и прямая лента шоссе, на которой мы видны, как на ладони, упрется в уездный центр. там появится шанс затеряться в потоке транспорта. Ещё минут 8 на такой скорости и они не успеют нас перехватить. Но уже через минуту я услышал над головой характерный клёкот авиационного мотора. И почти сразу над нашими головами застрочил пулемёт. Звук был такой, словно кто-то ударил по куску железа огромным молотом. Пули с визгом шлёпнули в асфальт впереди машины. Крупнокалиберные разрывные пули взметнули над дорогой облачка разрывов. Одного попадания было достаточно, чтобы с нами покончить. И тут я увидел, как нас накрыла целая очередь. Машина вздрогнула, словно на неё обрушился град камней. Вокруг нас на дороге выросло ровное, почти геометрически правильное кольцо разрывов. Одновременно глухо вскрикнула Веста. Я увидел, что её тело бессильно сползает с сиденья. Я резко нажал на тормоз. Вертолёт проскочил над нами, и вихрь пылевых разрывов унёсся по шоссе вперёд. Я нагнулся к весте. Она прошептала: "Я больше не могу их держать. Нет сил". Излучатель. У тебя должен быть излучатель. Ее голова бессильно откинулась, глаза закрылись. И тут я вновь услышал клёк от вертолетного мотора. Вертолет возвращался. Эти люди хотели нас убить. Может быть, они уже убили Весту. Эта мысль обожгла меня, наполнила холодной яростью. Я помнил про излучателя, помнил про него все время. Будь это автомат или пулемет, я бы воспользовался им, не задумываясь. но применять против людей чужое, нечеловеческое оружие казалось мне немыслимым. И тут на какую-то долю секунды мне почудилось, что я смотрю на дорогу глазами лётчика, ведущего в окна эту стрекочущую смерть. На шоссе, беспомощно прислонившись к обровке, неподвижно стояла безоружная машина. Её длинное тело отчетливо виднелось в перекрестии прицела. Совершенно точно я знал, Ещё 5 секунд, этот человек нас убьёт. И тогда что-то сломалось во мне. Я распахнул дверцу, вытянул навстречу приближавшемуся вертолёту руку с излучателем и нажал кнопку. Ничего не произошло. Только стало удивительно тихо. Лишь через несколько секунд я понял, что пулемёт захлебнулся, и мотор вертолёта уже не работает. Хотя винт продолжал вращаться. Машина, потеряв управление, скользнула в сторону и круто пошла к земле. Она пронеслась над невысокими холмами справа от шоссе и скрылась за ними. Через минуту над холмами показался столб жирного коптящегося дыма. Я стоял неподвижно, прислонившись к машине, и боялся посмотреть на Весту. Предчувствие неминуемой беды не покидало меня с момента отъезда. Наконец, я взял себя в руки и подошел к вести. Ее тело обмякло, голова бессильно прислонилась к подушке сиденья. Я взял ее за плечи и усадил ровнее, словно это могло помочь. Моя рука отороплива и бесцельно бегала по ее запястью, пытаясь нащупать пульс. Его не было. Вдруг я остановился. Я не знал, был ли у нее пульс раньше. Я не знал, был ли у нее пульс раньше. Вообще, должен ли он у неё быть? Может быть, от этой мысли беспорядочные факты вдруг выстроились в моей голове в стройную цепочку. Я вспомнил, что в моих лабораторных опытах бактерии использовали избыточную энергию, которую они должны были получать извне. Вспомнил теперь и телефонный разговор, во время которого узнал, что их колония в море существовала внутри силового искусственно созданного кокона. что в случае необходимости они могли расширять его границы, но не очень далеко. Не трудно догадаться, что Веста, вернее, её тело, а может быть и клетки мозга, ставшей частью колонии, не могли существовать без этой дополнительной получаемой извне энергии. Очевидно, амёбы начинали вырабатывать её только в определённых условиях, и тогда, когда их колония была достаточно велика, Отдельные части этой колонии не могли существовать изолированно от всей группы. Во всяком случае, разрыв не должен был превышать определённого расстояния, на котором действовало их таинственное поле. Но если всё это так, то Веста наверняка об этом знала. Знала и всё же настояла, чтобы я взял её с собой. Наверное, какой-то запас этой своей жизненной энергии Они могли накапливать внутри себя, но не слишком много. Весте пришлось дважды израсходовать огромную порцию на создание защитного поля вокруг машины. Вот откуда её слова о том, что энергия кончается. Я всё ещё продолжал встряхивать Весту, хотя появившимся у меня шестым чувством понимал, что все мои усилия напрасны, что Весте уже ничто не поможет. И вдруг Она открыла глаза, и я услышал её болезненный стон. Теперь я знал, что надо делать. Я развернул машину и понёсся обратно к городу. Покрышки визжали, мотор обиженно и монотонно ревел. Чтобы ей легче было дышать, я слегка приоткрыл стекло, и холодный воздух со свистом врывался в машину. Из-за шума я не сразу понял, что Веста что-то пытается сказать. И только по движению её губ прозабрал, что она просит остановить машину. По моим расчётам, мы уже вернулись в район, где их жизненный полис снова должно было действовать. И я нажал на тормоз. Веста сидела совершенно прямо и смотрела на меня широко открытыми глазами. Я никогда не видел у неё такого ясного, отрешённого от всего взгляда. Ты себя не вини. Это я так решила. Решила, что так будет лучше. Они тоже не виноваты. Они не знали, что человеку, кроме пищи и воздуха, нужно что-то еще. Они и сейчас не совсем понимают нас. Я думала, что буду с тобой еще несколько дней. Что сумею тебя защитить, помочь. Но все получилось иначе. Я верю, ты сумеешь справиться с пришедшей бедой. Найдёшь выход. Они тоже тебе верят. Не вини их за мой уход. Вообще не вини за всё, что случилось со мной. Они лишь подарили мне несколько месяцев дополнительной жизни. За это время я успела узнать и полюбить тебя. Не их вина, что продолжение быть не могло. Они не предвидели такого конца. потому что это всё наше, человеческое, и вряд ли они понимают, что такое любовь. Поцелуй меня. Вдруг попросила Веста. Я крепко стиснул её в объятиях и прижался к её холодным, твёрдым губам. В этом мгновении потеряло значение всё, что разделило нас в этот последний день. Только её со мной больше уже не было. По берегу я выехал глубокой ночью. Целый день, укрываясь в придорожном лесу, я ждал, пока стемнеет. С воздуха машина была видна как на ладони. У ничтожеств вертолёт. Я вряд ли мог рассчитывать на с нисхождение. Я и не надеялся на него, твёрдо решив добраться до намеченного места. Добраться во что бы то ни стало. Меня искали на пути к столице, а я повернул обратно к городу. Возможно, это мне и помогло. С момента гибели Весты все мои поступки противоречили обычной человеческой логике, и тем не менее, они не казались мне странными. Почему-то я был уверен, что именно этого хотела бы и сама Веста. Наконец, в сумерках, с потушенными фарами, мне удалось выбраться на заброшенную дорогу, ведущую к морю. Через некоторое время я остановил машину. Мне не понадобилось ничего искать. Я не смог бы объяснить почему, просто знал, что это здесь, что ехать дальше не надо. Я приткнул машину к самому обрыву, отыскал фонарики осторожно, словно боялся причинить ей боль, взял на руки тело в вэсте. Оно было лёгким и странно податливым. Прошло уже много часов, но трупное окоченение так и не наступило. Я зажёг фонарик и медленно начал спускаться с обрыва. И вдруг подумал: что-то я забыл, что-то очень важное. Ах, да, пробы. Пробы, из-за которых всё началось. Веста просила меня вернуть их, а я решил проверить, на чьей она стороне. Не было ли это самым обыкновенным предательством? Но не предал ли я её ещё раньше? Когда собирался на улицу Садовников, ведь она могла видеть намного дальше обыкновенного человека, и наверняка знала всё, что должно было случиться через 10 дней, через несколько месяцев. Не почувствовала ли она в моём визите нечто большее, чем казалось мне самому? Не предал ли я её ещё раз, когда в отчаянье она не позволила мне высадить её из машины, зная наперёд всё, что случится? Одно дело поймать русалку, другое дело жить с ней изо дня в день. Возможно, в той грустной сказке, что я рассказал в Весте в наш первый день, прав был совсем не царевич. Даже сейчас я все еще пытался оправдаться хотя бы перед собой, ведь перед ней мне не удастся оправдаться уже никогда. Все, что я мог теперь сделать, выполнить ее последнюю просьбу. Я вернулся к машине, вынул из чемодана контейнер. Потом снова взял её на руки. Тропинка шла круто вниз. Я всё крепче прижимал вес к себе, не чувствуя почти ничего, ни страха, ни боли. Ничего не осталось, только деловитая сосредоточенность. Наверное, именно она помогает людям справиться с большим горем. Интенсивная деятельность, связанная со сложными обрядами похорон, призвана отвлекать людей от причины, её вызвавшей. Тропинка кончилась, упёршись в узкую полоску каменистого пляжа. Здесь, сразу же, буквально в нескольких метрах от берега, начиналась большая глубина. Я вошёл в море по пояс, не замечая холодных прикосновений чёрной морской воды. Волн не было. Море казалось чистым и гладким. Сюда к берегу из города не долетало ни звука. Только где-то очень далеко и печально два раза прогудела сирена буксира. Я осторожно опустил весту в воду и разжал руки. Я даже не посмел поцеловать её ещё раз на прощание. Вода сразу же сомкнулась над её лицом. И течение легко понесло её прочь от берега, туда, где начиналась глубина. В луче своего фонарика ещё минуту другую я мог различить сквозь тёмный слой воды бледное пятно её лица. Потом оно исчезло. Больше ничего не было видно. Я подумал, море подарило мне Весту, и теперь забрало её обратно. И ещё я подумал, что Весты нет. а все ее слова и мысли живы в памяти и останутся со мной навсегда. Веста сказала, ты теперь останешься один со всем этим. В темноте, не зажигая фонаря, я нащупал крышку контейнера с пробами и отвернул ее. Тихо, почти без всплеска, море приняло свою частичку. Посмотрев в последний раз в черную непроницаемую воду, Я повернулся и медленно пошёл обратно наверх. Туда, где слышались трели полицейских свистков и вспыхивали мигающие фонари патрульных машин. Огони в конце концов настигли меня, но сейчас это уже не имело значения. Больше я не собирался от них скрываться. Начав подъём, я задержался в последний раз. Нащупал в кармане пиджака коробку из лучателя, достал его. и, широко размахнувшись, бросил в море. «Забирайте все», — подумал я спокойно. «Наши человеческие проблемы мы будем решать по-своему». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Поднимался я медленно. Обрыв в этом месте был очень крутым. Да и торопиться мне не хотелось. Наверху скопилось штук 10 машин. Установили даже мегафоны, что-то вроде прожекторной установки. Очевидно, они придали слишком большое значение истории с вертолётом и теперь явно переоценивали мою персону. Вполне возможно, они начнут стрелять прежде, чем я поднимусь наверх. Но после того, как я простился с Вестой, Мной владело полное безразличие ко всему происходящему вокруг. Все же я испытывал некоторую горечь от мысли, что люди устраивают на меня облаву, как на какого-то чужака. А ты и есть чужак. Кажется, все-таки случилось то, чего они добивались. Ты очутился по другую сторону барьера, во вражеском лагере. Хотя я и не хотел этого. Эта мысль отрезвила меня. Во всяком случае, прогнала сонное безразличие, с которым я поднимался навстречу наведённым на меня автоматам. Теперь ты остался один со всем этим, сказала Веста. Но, кажется, не надолго. Может быть, остановиться, пока не поздно. Вполне можно нырнуть за этот выступ. Он надёжно защитит меня и от света, и от возможных выстрелов. Ну а что потом? Мне не дадут больше сделать ни шага. Я продолжал медленно подниматься. Сдавайтесь, надрывался мегафон наверху. Ваше положение совершенно безнадёжно. Вы окружены. Поднимите руки. Дурацкое требование, с раздражением подумал я. Могли бы понять, что идти по такому крутому склону с поднятыми руками невозможно. Я продолжал подниматься. С каждым моим шагом обстановка накалялась все больше. Каждую секунду мог прозвучать выстрел. У стоявших за чертой света людей нервы могли не выдержать растущего напряжения. Оно уже ощущалось почти физически. Голос говорившего в мегафон человека сорвался, а стоявшие у обрыва автоматчики при моем приближении попятились, стараясь сохранить дистанцию. Я вышел на ровное место и стоял теперь прямо перед ними, в 20 шагах. Нас разделяла только граница света и темноты. Прожектор бил мне в лицо, слепил и словно бы отделял от людей некой реальной, физически ощутимой стеной. "Сдавайтесь", в который раз повторил мегафон. "Если вы не поднимете руки, мы будем стрелять". Мегафон не приспособлен для беседы. Мегафон существует для того, чтобы отдавать однозначные команды. Он самой своей сущностью, наличием этого круга света, в котором я стоял, и темного кольца за ним, с ощерившимися стволами автоматов, подразумевал сейчас лишь одно – грубую силу. Почему же я не подчинился? Ведь это казалось так просто и разумно – поднять руки, сдаться. Потом меня арестуют, будет суд. Возможно, мне даже удастся оправиться, и в любом случае я останусь жив. Разрежу это страшное напряжение, которое уже достигло кульминации, и каждую секунду могло разрядиться само собой. Я подумал, что если чей-то палец сейчас дрогнет и надавит курок, я буду падать вниз довольно долго. Весь тот путь, который только что проделал. Моё тело не попадёт в море. Оно разобьётся об острые камни, окаймлявшие узкую полоску пляжа. Эта мысль была мне почему-то особенно неприятна, и всё же я не поднимал рук. Если бы речь шла только обо мне, я бы это немедленно сделал. Но интуитивно я чувствовал, что в эту секунду решается нечто гораздо более значительное, чем моя жизнь. И кажется, я начинал понимать, что именно решался вопрос о том, каким будет предстоящий диалог людей с иным разумом. Будет ли он вестись с позиции силы, будет ли над нами, как над моклов меч, всё время висеть угроза применения силы? Или же будут найдены какие-то другие формы? Наметятся первые, ещё робкие шаги взаимопонимания. Для этого прежде всего необходим диалог. а не односторонние категорические требования мегафона. В этом все дело. Я не мог поднять рук, с ужасом понимая, что из всего этого неумолимо следовало и то, что я все же взял на себя предложенную мне миссию и вольно или невольно выступал в эту минуту от их имени. В том самом качестве посредника, которого так боялся совсем недавно. Но Веста сказала. Ты теперь останешься один со всем этим. И вот я медленно шёл на автоматы, не поднимая рук. Тяжёлый и реактивный бомбардировщик вывалился из-за туч всего в 800 м от поверхности моря. И сразу же свечой пошёл вверх. Это был рискованный манёвр, но пилот блестяще справился с задачей. Внизу под крыльями повернулась и застыла на секунду поверхность бухты. И сразу же застрекотали все четыре съёмочные камеры, ведущие послойную съёмку воды на разных горизонтах, от поверхности до самого дна. Одновременно вспыхнул экран лакатера и глубинного инфралота. Вся эта сложная аппаратура предназначалась для поиска неприятельских подводных лодок. Но сейчас пилоты интересовали совсем не они. То, что он искал, было видно даже невооружённым взглядом. На глубине примерно 80 м в воде отчётливо просматривалось какое-то уплотнение, похожее и на опухоль, и на медузу одновременно. Оно слегка пульсировало на экране локатора, словно само излучало радиоволны, но Никаких помех в работе локатора не наблюдалось. Замигал глазок Рации, и голос дежурного по полётам произнёс: "30-й, 30-й, доложите, что видите. Эта штука подо мной, глубина около 100 м. Могу ли я воспользоваться во время бомбометания подводными осветителями?" Рация не отвечала несколько секунд. Вопрос был не так уж прост. Получив запрос, дежурный счел необходимым связаться с командованием. Пилот, ожидая ответа, продолжал съемку. Самолет набирал высоту почти мгновенно. Очень сильно мешала работать низкая облачность. Самолет то рвался вверх, то стремительно падал вниз к застывшей, будто бы нарисованной на холсте поверхности моря. С такой высоты вода оказалась неподвижной. Нельзя было различить отдельных волн, хотя пилот знал, что через несколько секунд их брызги могут достать фюзеляж. Если в турбину попадёт летящая с поверхности водяная пыль, турбина может захлебнуться. Поэтому пилот старался в точности выдерживать рекомендованную высоту. Он считался виртуозом в своём деле именно потому, что умел поймать ту едва уловимую грань Безопасного еще снижения, с которой снимки получались наиболее четкими, а машина благополучно выходила из очередного пике. Он представил, что произойдет, если двигатель все же засосет в воду, и поежился. Перед глазами стояла, словно увиденная со стороны, картина. Тяжелая машина, оставив далеко позади себя звук собственного двигателя, несется вниз, к поверхности моря. Внезапно огненный факел турбины исчезает. Пропадает вибрация, и наступает та самая, ни с чем не сравнимая тишина, от которой мороз подирает по коже. Тишина заглохшего в полёте реактивного двигателя. Если это случится достаточно близко от поверхности, он вряд ли сумеет изменить направление полёта. 30. -й, 30. -й. Осветители применять запрещено. Прервала рация его размышления. Вы закончили съёмку? Да, без подсветки закончил. В таком случае переходите к выполнению основного задания. Пилот решил покончить с этим в следующем заходе. Глубинные бомбы нужно было сбросить с достаточной высоты, чтобы к моменту, когда машина будет завершать пике и включаться камеры, они успели погрузиться на нужную глубину. Он любил щегольнуть чёткими фотодокументами. Пилот знал, что не ошибается, но всё же для верности включил бортовой вычислитель. В таком тонком и небезопасном деле он чувствовал себя уверенней, если автоматика могла разделить с ним ответственность. Кассета с бомбами отделилась от самолёта метрах в 200 от поверхности и раскрылась, выбросив из своего нутра пять тяжёлых круглых бочек, устремившихся вниз. Почти сразу перед самолётом возникло пять огненных точек. Это включились пороховые реактивные двигатели, придающие глубинным бомбам дополнительное ускорение. Без них сопротивление воздуха очень скоро затормозит их полёт настолько, что бомбы отстанут от реактивной машины, летевшей вниз значительно быстрее звука. В случае ошибки, благодаря двигателям можно было скорректировать полёт бомб к цели. От летящих дымных полос потянулись вниз до самой воды, расходясь в разные стороны и образуя кольцо в центре которого лежала огромная медуза. На всякий случай пилот задал вычислителю координаты выхода из пеке, отстоящие от неизвестного морского образования на предельном для съёмки расстоянии. На этот раз он решил пожертвовать качеством снимков. Слишком реальной была только что вызванная его воображением картина врезающегося в воду самолёта. Ему не хотелось быть слишком близко от этого затаившегося в глубине нечто. В тот момент, когда сработают взрыватели его бомб. Бомбы должны были взорваться на нужной глубине с интервалом в 1 секунду, но взорвалась почему-то только одна. Передав управление машине автомату и заранее задав программу, Пилот, по сути, превратился теперь в пассивного наблюдателя. Через пластиковый колпак кабины он видел, как далеко в глубине моря расцвел ослепительно белый шар разрыва. Услышал, как тотчас же застрекотали все его съемочные камеры и продолжали стрекотать все пять секунд в холостую расходуя сотни метров высокочувствительной пленки, проходившей через их фильмовые каналы с огромной, уму непостижимой скоростью. В этом стрёкоте кинокамера прошли все 4 последовавших за взрывом секунды, отведённые не взорвавшимся бомбами. Потом его вдавило все деньги многотонная тяжесть, и он перестал видеть что-либо. Перегрузка оказалась гораздо больше той, что должна была возникнуть при выходе из пеке. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И в этот ответственный момент, в эти последние доли секунды, когда он мог еще что-то сделать, двигатель захлебнулся. Далеко над ним, словно отрезанный гигантским ножом, смолк протяжный вой реактивной турбины. Исчез за хвостом самолёта дымный факел с горевшего керосина. Самолет, начавший было задирать нос для выхода из пике, неуверенно покачнулся и в следующей мгновение рухнул в море, как раз над тем местом, где совсем недавно исчезла его первая бомба. Поверхность моря вспучилась, выбрасывая наружу обломки и радужные потоки горячего хлынувшего из разорванных баков. Это случилось в 19 часов 15 минут. Над побережьем опускался тихий, безоблачный вечер. Дождь, не прекращавшийся все последние дни, стих, и ветер унёс в сторону материка остатки туч. Многочисленные курортные посёлки, санатории, кемпинги расцвели гирляндами огней. В свете вечерней зари они казались не яркими жёлтыми точками, усыпавшими берег. Через 2 минуты после того, как с поверхности моря исчез последний обломок самолёта, а пятно керосина расползлось по всей бухте, эти огни на побережье начали гаснуть один за другим. Закрытый полицейский грузовик, завывая сиреной и разбрызгивая огни красных и голубых мигалок, пробирался к загородному шоссе. В этот пиковый вечерний час шоссе было забито транспортом. И водителю грузовика приходилось то и дело проскакивать перекрёстки на красный свет. Молоденький лейтенант полиции, сидевший рядом с водителем, выполнял задание особой важности. Четверо автоматиков в фургоне на глухозакрытой машине охраняли государственного преступника, отгороженного от них зарешеченными дверями. У лейтенанта был приказ доставить этого человека на военную базу, расположенную в милях в 10 от города. Наконец, грузовик выбрался в район городских окраин. И тут это случилось. Предметы в поле зрения водителя и лейтенанта потеряли чёткие очертания, и хотя так продолжалось не больше секунды, этого оказалось достаточно, чтобы водитель потерял ориентировку. Какой-то непонятный гул прокатился от города вдоль шоссе. Вслед за этим наступила странная тишина. Вдоль всей магистрали моторы машин перестали работать. Гвельтов очнулся под вечер. Он лежал дома в своей постели. Большие часы у шкафа показывали 6 часов вечера. Было тихо. Мысли текли ровно, безболезненно, почти равнодушно. Гвельтов отчётливо помнил всё, что с ним случилось в лаборатории. Нет, пожалуй, не всё. Только до того момента, когда он подошёл к сейфу. Потом выстрелы на лестнице, крики, кто-то распахнул дверь. Человек, напавший на него, покачнулся и медленно осел на пол. Дальше полный провал. Абсолютная анимота памяти. И вот он лежит в своей постели. На этот раз налёт на лабораторию совершали люди. Кому-то ещё понадобилась Альфа. Надо предупредить Глена. Надо найти его и предупредить как можно скорее. Гвельтов рывком привстал и потянулся к телефону, стоявшему на тумбочке. В трубке ни малейшего шороха. Телефон не работал. Его могли отключить, обрезать провод. Но откуда такая странная тишина за окном? Куда девались машины? Гвельтов встал, придерживаясь за стены, подобрался к окну и откинул штору. Тучи наконец рассеялись. Красноватое закатное солнце заливало город неестественным розовым светом. Машины, собственно, были, только они стояли на проезжей части плотной неподвижной массой, словно невидимый светофор вдруг оборвал их безостановочное движение. С восьмого этажа Гвельтов не видел тротуара, но на противоположной стороне улицы толпились люди. Почему-то они не шли, как обычно, вечно спешащей и замкнутой толпой. Разбившись на отдельные группки, прохожие что-то оживлённо обсуждали. Неестественная тишина стояла в доме как вода. Не было слышно ни хлопков в дверей, ни шума лифта. Один за другим Гвельтов повернул все выключатели. Света не было. Он прошёл на кухню и отвернул кран. Пил долго и жадно, потом поставил голову под струю холодной воды. Он готов был предположить всё что угодно: цепочку нелепых совпадений, несчастий, обрушившихся на него. на этот дом, на всю улицу наконец. Но ему и в голову не могли прийти истинные размеры бедствия. На огромной территории в сотни квадратных километров, занятых городом и прилегающими районами. Электричество перестало существовать как таковое. Обесточились все провода, исчез сток в аккумуляторах и батареях. Все системы, где прямо или косвенно использовалась электроэнергия, перестали работать. Остановились все двигатели внутреннего сгорания, так как системы зажигания в них вышли из строя. Беспомощный и потрясённый город лежал под лучами вечернего кровавого солнца. Ещё не осознав до конца всю глубину постигшей его катастрофы, несколько минут назад распахнув дверцы, замерли трамваи и троллейбусы. Остановились автобусы. Перестали работать станки на фабриках и заводах. Все системы контроля и управления оказались без тока. Катастрофа подкралась тихо, без шума, взрывов, пожаров, без гибели людей. Постепенно и незаметно сгущались тени. Солнце уходило за горизонт, исчез кровавый отсвет заката. На смену ему ото всюду ползли серые сумерки. Привычный свет городских фонарей уже не мог остановить их. Глаза города, казалось, потухли навсегда. Казалось, время остановилось и стремительно понеслось вспять, в ту чёрную пропасть, из которой с таким трудом выбирались люди сотни лет. Шаг за шагом, создавая бесчисленные умные машины. Осторожный стук в дверь заставил его вздрогнуть и отпрянуть от окна. Те, кто может взломать дверь, вряд ли станут в неё так стучать, подумал он и пошёл в прихожую. В дверях стоял человек в изодранном залитым кровью костюме. Из растерзанной брови всё ещё сочилась кровь. Наверное, поэтому Гвельтов не сразу узнал его. Вам бы не мешало умыться. Гвельтов посторонился, пропуская Лангарова в коридор. За вами никто не шёл. Полицейский грузовик, в котором меня везли, разбился. В городе порядочная паника. Им сейчас не до нас. Видел бы ты, что творится на улицах. Не думал, что застану тебя здесь. Мне просто некуда было идти. Дома. В общем, домой мне не хотелось. Они убили Весту. Что-то мы должны сделать, Тарина. У меня такое ощущение, что именно сейчас мы можем кое-что сделать. Колонию бомбили. Город под энергетическим колпаком. Я тут кое-что прикинул. В камере неплохо думается, знаешь ли. У тебя найдётся листок бумаги? Вот, смотри. Интенсивность энергии, выделяемой колонией, целиком зависит от внешнего воздействия. Это я установил на тех последних пробах, которые мы с тобой добыли с одного залива. А дальше, получается, вот что. Горявые нервные строчки расчёта торопливо ложились на измятый лист. Мне казалось, что впервые с тех пор, как я вернул Морю весту, я сделал нечто приближающее меня к ней. В глубинах сознания формировалось странное ощущение, что ничто ещё не кончилось, что мы только теперь начинаем выбираться на едва заметную тропинку, ведущую сквозь колючие заросли к свету. Наконец Гвельтов прочитал и осмыслил последнюю формулу, которая неизбежно следовала из моих расчётов. Вы хотите сказать, что разрастание поля это единственная защитная реакция на бомбардировку, которой их подвергли? И не было с их стороны никаких целенаправленных действий. В том-то и дело. Как только продукты, вызвавшие защитную реакцию, будут переработаны, поле исчезнет само собой без всяких усилий с нашей стороны. Но это ещё не всё. Отсюда следует, что полям можно управлять. Если на колонию в определённом месте и с определённой интенсивностью воздействовать, поле может изменять конфигурацию, расширить свои границы. Несколько минут Гвельтов молчало, смысливая сказанное. Это даёт нам шанс, реальный шанс, но одному мне не справиться. Несколько секунд я смотрел ему в глаза, ожидая ответа. Мы вместе начинали эту работу, шеф. Вместе доведём её до конца. Впервые за все эти долгие и страшные дни у меня появилась надежда. Впечатление было такое, словно приостановилась уже начавшая своё движение лавина. Я отчётливо слышал, как тикают часы, отсчитывая вырванные нами драгоценные секунды. Вырванные у тех Кто видел мир сквозь перекрестие прицела друга? Вот что мне не хватало все эти долгие трудные дни настоящего друга. Стена возле дивана исчезла, как в том самом первом сне. За ней по-прежнему ворочалось что-то огромное и живое с тёмными точками огней в глубине. Не было только Весты. Лишь голос. Её голос шёл из этой открывшейся передо мной непроницаемой чёрной бездны. Ты спишь, милый. Можно я немного побуду с тобой? Я не вижу тебя. Где ты? Меня нельзя увидеть, но я здесь, с тобой. Ты всё время думаешь обо мне, и вот я пришла. Я хочу тебя видеть. Ответом мне было молчание. Только огни мерцали в тёмной глубине, как яркие южные звёзды. Да ещё шум. Долгий-долгий, однообразный шум прибоя. Казалось, ещё секунда другая стоит напрячь внимание, слух, воображение, и я всё пойму. Волна за волной набегала на берег, откатывалась, набегала снова. Что-то хотела сказать. Заседание чрезвычайного правительственного комитета открыл сам премьер-министр. Я должен сообщить, что нашей стране предъявлено нечто вроде ультиматума. Ультиматум? Министр Вооружённых сил сделал вид, будто он не расслышал. Именно. От нас требуют совершения определённых действий, изложенных вот в этом документе. Нам предлагают принять закон, предусматривающий уменьшение сбросов и выделений всех промышленных отходов примерно на 60%. Это потребует больших капиталовложений и некоторого замедления в развитии нашей экономики. Как следствие этого, неизбежна инфляция, возможно даже биржевая паника. Нам следует разработать меры, способные ослабить нежелательные явления. Вы говорите так, словно ультиматум уже принят. Министр обороны второй раз прервал выступление премьера. Но в своём кругу они не соблюдали субординацию. В комитет входили 5 человек, в руках которых была сосредоточена вся фактическая власть в стране. И нельзя ли уточнить, от кого собственно исходит требование? Не хотите же вы сказать, что эта портовая медуза научилась писать ультиматумы? Спросил высокий элегантный человек одетый в модный костюм с фиолетовой искрой и с глубокими залысинами на покатом лбу. В правительстве он не занимал официального поста. Тем не менее, именно от него премьер-министр ожидал самых больших неприятностей. Лэй Дин представлял здесь совет директоров крупнейшего концерна, негласно контролировавшего всю промышленность страны. «Нет, ультиматум еще не принят». Но я полагаю, что, ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, наш комитет рекомендует правительству принять новый закон. Что же касается требований, то они вполне конкретны и исходят от определенного лица, которому поручено вести переговоры с нами. За столом возникло движение. Члены комитета недоуменно переглядывались, пожимая плечами. Только Лэй Дин сохранил ледяное спокойствие. По сути дела, нам предлагают заключить договор, который предусматривает в ответ на принятие закона об охране среды, вполне определённые действия с противоположной стороны. В договор будет включён пункт о полном и немедленном снятии энергетической блокады с порта и города Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Нельзя ли поподробнее узнать о человеке, представляющем интересы противоположной стороны? Кто он? Этот вопрос задал министр национальной безопасности. Вряд ли он теперь простит, что узнал новость не первым. И что нашлись люди, осмелившиеся действовать через его голову. Положение было сложным. Премьер-министр решил обойтись без обычной дипломатической подготовки и теперь пожалел об этом. Этот человек находится сейчас здесь, и вы можете познакомиться с ним. Вот его досье. Это провинциальный учёный, до сих пор ничем особенным не выделявшийся. Почему представителям избрали именно его? Для меня осталось загадкой. А где гарантии, что этот человек действительно кого-то там представляет? Что если он попросту сумасшедший? Или хуже того, что если он защищает интересы третьих, неизвестных нам лиц? Основания, изложенные в этом документе, показались мне достаточно серьёзными сами по себе, независимо от того, кто кого представляет. Кроме того, у меня есть поручение за этого человека от одного из сотрудников Министерства национальной безопасности. Сейчас я не буду говорить, кто именно этот сотрудник. Эта часть реплики предназначалась министру безопасности, который, услышав о собственном сотруднике, осмелевшем действовать через его голову, весь превратился в слух. Самое простое познакомиться с посредником сейчас и составить обо всём собственное мнение. Закончил премьер. За столом заговорили все разом, но Лэдин лёгким движением ладони добился тишины, и все взгляды устремились к нему. Я бы и не согласился на эту встречу без предварительной подготовки. Никакое личное впечатление не заменит нам сведений, полученных многолетними наблюдениями. К счастью, моя организация такими сведениями располагает. Лангаров действительно провинциальный учёный, за которым до сих пор ничего, буквально ничего не замечено интересного или выдающегося. И он, безусловно, не сумасшедший. Тем не менее, с самого начала перновских событий он почему-то всё время оказывается в их центре. Уже только поэтому было бы любопытно его выслушать. Лангаров должен понимать, какую крупную игру он затеял. И чем она может кончиться для него лично? У него должны быть очень серьёзные причины, либо он должен располагать реальной силой, чтобы выдвигать нам условия в такой форме. В любом случае, я думаю, мы не потеряем времени даром, если пригласим его. Воспринимайте это как интересный спектакль, господа. К тому же, актёрам можно дать понять, что в случае плохой игры спектакль станет для него последним. В комнате, где заседал правительственный комитет, пахло старой мебелью и пылью. Пять человек одновременно повернули головы в мою сторону, как только я переступил порог. Они рассматривали меня с любопытством, холодно и отстранённо, так рассматривают какого-нибудь редкого жука, прежде чем насадить его на иголку. Ваша фамилия и род занятий? Начало беседы слишком походило на допрос. Я понял, что положение надо исправить немедленно. Не сомневаюсь, моя фамилия имеется в папке у вас на столе. И распорядитесь принести стул. Человек, задавший вопрос, надавил кнопку вызова дежурного, попросил принести стул и повторил вопрос, не меняя интонации, словно ничего не случилось. Остальные четверо молча переглянулись, словно я подтвердил их наихудшее опасение. Совершенно непроизвольно от взгляда человека, вторично задавшего мне вопрос о фамилии, я почувствовал себя учеником, стоявшим у классной доски. Урок не был выучен, и одобрения мне не дождаться. Молчание затягивалось. Тот, кто вел беседу, спросил меня мягко, почти ласково. Вы отдаёте себя отчёт где находитесь? Вполне. А вы? Вы отдаёте себя отчёт в том, почему решили со мной встретиться? Этот человек умел признать тактическое поражение. Он был дипломатом не только по внешнему виду. Какие у вас есть доказательства, что именно вам поручено вести переговоры? Я подождал, пока принесут стул, уселся поудобней. И он краткой взглянул на часы. Меня вызвали слишком быстро, и теперь я вынужден был тянуть время для того, чтобы мои доказательства показались им достаточно убедительными. Мне ещё нужно спровоцировать их на какой-нибудь резкий выпад. Только тогда всё будет выглядеть достаточно естественно. Если они догадаются, что всё подготовлено заранее, мне не издобрявать. Конечно, у меня нет верительных грамот. Лучше всего, если вы поверите мне на слово. Для кого лучше? Для вас? Для меня это безразлично. Доказательства я представлю, но они, мягко говоря, могут оказаться не совсем безвредными. Что вы имеете в виду? Чего вы собственно хотите? Чтобы я продемонстрировал свою прямую связь с этим подводным монстром? которого вызвала к жизни ваша же неуёмная жадность. Давайте говорить откровенно. Позволим себе это небольшое удовольствие. Вам понятен лишь один единственный язык язык силы. Значит, я должен продемонстрировать свои возможности, не так ли? Или, может быть, вы имеете в виду какие-то иные доказательства? А что, если нам попросту вас расстрелять, господин Вангаров? Не стоит. Дорого обойдётся. А впрочем, попробуйте. Не скажу, чтобы я испытывала симпатию к этим людям. Я не люблю тех, кто загребает жар чужими руками. Эти господа не привыкли сталкиваться с трудностями и с проблемами, которые касались их лично. Между ними и любыми проблемами всегда стояли другие люди. Теперь кое-что изменилось. Впервые в жизни я мог себе позволить бросить вызов отвратительной безликой морде, олицетворявшей собой высшую государственную власть. Я отлично понимал, чем рискую. Стоило допустить небольшую ошибку, и меня попросту отведут в подвал. Здесь наверняка имелся таковой, а этим господам не привыкать решать некоторые проблемы самым простым способом. Я попал в очень сложное положение. С одной стороны, мне хотелось их спровоцировать на самые радикальные действия, но всё же не до конца. Во всяком случае, не до самого конца. К тому же, все мои действия жёстко зависели от времени. Теперь, однако, я зашёл уже слишком далеко, и вряд ли мог что-нибудь изменить. Мы здесь собрались вовсе не для взаимных угроз. Взял слово человек с залысинами на покатом лбу. Потому как почтительно слушали его остальные, я понял, что он играет первую скрипку в правительственном оркестре, и удивился, что ни разу не видел его фотографий в газетах и не представлял, какую официальную должность он занимал. Я хотел бы знать совершенно конкретно, обратился ко мне этот человек: "Чем вы подкрепляете свои требования?" Он приподнял и опустил лежащий на столе листок с проектом закона об ограничении промышленных отходов. Предположим, сегодня мы откажемся их принимать. Что за этим последует? Огромные старинные часы в углу комнаты мелодично пробили четверть пятого. Теперь я мог действовать, если Гвельтов не подведёт. Наверное, так себя чувствует человек, решившийся прыгнуть в ледяную воду. Через 15 минут границы поля будут раздвинуты и захватят район гидроплейка. Это простое предупреждение. Те самые верительные грамоты. В том случае, если этого окажется недостаточно и предложенный закон не будет принят в течение 3 дней, энергии лишится вся страна. Ни один мускул не дрогнул на лицах сидящих напротив меня людей. Что-то было не так. Что-то не сработало. чего-то мы не учли или случилось нечто такое, чего я не знаю. Ледяной холод медленно сжал мне горло. 15 минут прошли в убийственном молчании. Часы монотонно, громко и печально отбили две четверти. Срок наступил. Наверное, так звонит погребальный колокол. Я понял, что проиграл. Я ещё не знал, что случилось, но уже не сомневался в своём окончательном поражении. Они ждали ещё 5 минут. Потом в комнату вошёл секретарь и положил на стол какую-то бумагу. Всё остальное я воспринимал сквозь ледяной туман. Ваш сообщник Гвельтов арестован морским патрулём. Провокация, которую вы затеяли, провалилась. Подвал был сухой и чистый. Только на кирпичной стене выделялись подозрительные пятна. Ещё до того, как мне завязали глаза, я успел заметить выбоины на кирпичах и понял, что пули били сюда неоднократно. Некоторые из них, прежде чем ударить в кирпич, на вылет пробивали человеческое тело. Потом здесь всё старательно убирали. Как никак это правительственное учреждение. Так что со мной покончат по высшему разряду. Мысли текли лениво, словно всё происходило не со мной. Словно это кому-то другому завязали глаза, и за чужой спиной офицер произнёс роковую команду. Сейчас всё будет кончено. Ещё 2-3 секунды. Даже сквозь повязку меня слепил свет прожекторов, установленных под самым потолком в углах подвала. Мишень хорошо освещалась. Если они не промахнутся, все кончится быстро. За моей спиной с ухой щелкнули затворы винтовок. И только тогда я позволил себе вспомнить ее имя. До этого мгновения я приказал себе не думать о ней, потому что боялся потерять контроль над собой и не хотел, чтобы они видели мой страх. Но теперь я тихо, вслух, произнёс дорогое для меня имя Веста И в ту же секунду в подвале погас свет. Темнота обрушилась с потолка как обвал. Сразу же я услышал на лестнице топот ног, какие-то крики. Значит, они ждали за дверью. Значит, их тоже ни на секунду не отпускал предательский ледяной страх. Значит, мы всё-таки сыграли на равных. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Машина остановилась у развилки шоссе. Именно здесь начиналась памятная для меня заброшенная дорога к морю. Недавно тут стоял знак, запрещающий въезд. Посреди дороги еще торчал ржавый металлический треножник. Как только мотор затих, стал слышен равномерный шум прибоя. Штормит, сказал Гвельтов. Было два, не меньше. Я не ответил, и он помолчав немного продолжил. А знаешь, по моим расчётам это случится сегодня, где-то около 8. Я кивнул, соглашаясь. Я знал, что он имеет в виду. Сегодня около 8 вечера концентрация вредных примесей в морской воде достигнет установленного в наших опытах минимума, при котором колония уже не может существовать как единое целое. Она распадётся на отдельные бактерии и не будет больше контролировать ни своё движение, ни состояние окружающей среды. Морские течения унесут микроскопические тельца амёб в глубины океана. туда, откуда они пришли к нам. Одного не могу понять, что произошло с гидроплейком. Патруль перехватил меня до того, как я сел в лодку. Газеты писали, что поле накрыло гидростанцию в 6:15. Это случилось на полчаса позже. Без постороннего вмешательства изменилась конфигурация поля. Как им это удалось? Почему вообще это случилось? Кто нам помог? Ты что-нибудь знаешь об этом? Я молча и отрицательно покачал головой. Не имело смысла с ним спорить. Гвельтов свято верил в расчёты в соответствии энергетических потенциалов границ земного поля в безусловную зависимость этих границ от количества вредных примесей, попавших в воду. Всё это так, конечно. Да и известного предела, за которым начинают действовать иные силы. Чтобы в них поверить, нужно было самому постоять у той кирпичной стенки в подвале. «Все-таки я чего-то не понимаю», — заявил Гвельтов, вылезая из машины. Наши пути здесь расходились, и он торопился на рейсовый автобус, идущий в порт, но задержался около меня еще минуту. «Почему меня отпустили? Почему вообще нас оставили в покое? Хоть это ты можешь мне объяснить?» Договор, который они вынуждены были подписать, содержит пункт о нашей неприкосновенности. Пока существует угроза, они будут его соблюдать. Во всяком случае, до 8 вечера. Гвельтов мрачно усмехнулся, пожал мне руку и пошёл к автобусной остановке. Некоторое время, оставшись один, я смотрел вслед ушедшему автобусу. Потом вышел из машины и свернул на заброшенную дорогу. Стояли редкие в октябре дни, наполненные звенящей прохладой и ласковым почти летним солнцем. Оно словно вознаграждало нас за долгие дни непогоды. Я шёл по дороге не торопясь, вдыхая запах увявшей полыни и морских водорослей. Что-то он мне напоминал этот запах. Сейчас я не мог вспомнить, что именно. Может быть, мне не хватало дождя. В тот день шел дождь, и я подумал, что он влияет на поступки людей, заставляет принимать неожиданные решения. И именно дождь привел меня на эту дорогу. Сегодня дождя не было, и вот я здесь снова. Хотела ли я проститься? Не знаю. Не знаю даже с кем именно. С Вестой я уже простился, той ночью, когда морское течение навсегда унесло ее от меня. а с ними они были чем-то слишком сложным, может быть, гораздо более сложным, чем это казалось, или слишком далёким от нас. Поняли ли они хоть что-нибудь? Зачем они приходили к нам и почему теперь уходят? Больше я не верил в расчёты, в соответствие энергетических потенциалов. За всем этим, за фактами, доступными анализу и нашим исследованиям, скрывалась какая-то иная истина. Мне казалось, вот-вот я пойму, что она собой представляет. Это было похоже на шорох прибоя. Иногда, кажется, в нём возникают странные звуки, почти слова. Верится, что нужно лишь небольшое усилие, напряжение, внимание, и этот шёпот, звенящий взхлип, далёкое эхо всё сольётся в какую-то фразу. Но настроение уходит, и вновь в звуках моря не слышно ничего, кроме прибоя. Это был тот самый обрыв. Совершенно прозрачный воздух открывал с высоты безбрежную синюю даль. Ветер гнал небольшие барашки волн, срывал с них солоноватый, острый запах морской воды, нёс его по степи. Я спустился вниз, к самому морю. Горизонт сузился и словно приближался к поверхности моря. Волны с шипением ложились у моих ног. Должен был быть какой-то знак. Не могли они уйти вот так, молча, ничего не сказав, оставив нас в неизвестности и непрерывном ожидании. Сейчас изнутри бухты морские течения каждую секунду уносили в глубины моря последние миллионы их крошечных уснувших тел. Надолго ли? И что случится, если они придут к нам снова? Поверили ли они нам? смогут ли спокойно спать в своей глубине, оставив в руках человечества нашу прекрасную голубую планету? Или это всего лишь временное отступление, перегруппировка сил перед окончательным штурмом? Ответ должен был быть где-то здесь. Я это чувствовал, знал, что это так, и ничего не видел, кроме привычного морского пейзажа. Я пошёл вдоль берега, Всю дальше и дальше, удаляясь от Аврага, по склону которого не так давно поднимался навстречу наведённым на меня автоматам. За поворотом был грот, причудливая пещера с озером морской воды. Я дошёл до самого конца, заглянул в прозрачную изумрудную глубину озера, потом повернулся и пошёл обратно к дороге. Ответа не было. Возможно, мы не получим его никогда. потому что он зависел от нас самих. И всё-таки что-то было. Я не мог отделаться от ощущения присутствия за моей спиной огромного живого организма, который мы привычно называли морем, не зная толком, что оно собой представляет. Колыбель жизни? Только ли это? Может быть, мост между нашей планетой и безбрежными далими космоса. Я уходил, не оглядываясь, и только губы, дрогнув, произнесли едва слышно дорогое мне имя. Веста